Сегодня, дорогие братья и сёстры, мы с вами продолжим наши духовные беседы по древним потерякам и почитаем седьмую главу, где собраны наставления древних святых отцов, побуждающие нас к терпению и мужеству. Господь испытывает своих верных учеников. Чаще всего посылаются особые ситуации, Когда человеку необходимо проявить свою веру и любовь к Богу. Недаром говорится, что настоящий друг, он познаётся в беде. Святые отцы, они жили не только внешним высоким духовным подвигом, но их сердце, оно было полностью соединено с Богом, и поэтому в тяжелейших искушениях в различных скорбях они проявляли свои лучшие христианские качества. В стихе 17 рассказывается про одного старца Аву Милисия, который однажды встретился с двумя царскими сыновьями, которые пребывая на охоте, увидев подвижника, решили заставить его отречься от Христа. Эти царские дети были идолопоклонниками, и поэтому требовали, чтобы Старис принёс жертву идолам. Но Старис сказал, что ничто его от от от истинной веры и от любви к Христу отлучить не может, и он будет до смерти верным спасителю своему. И начались мучения. Во времена которых эти царские дети обезглавили двух учеников старца для того, чтобы устрашить этими страданиями этого великого подвижника. Сказано, что они начали пускать в него стрелы, с той один сзади, а другой спереди. И этот подвижник ответил, что Господь отомстит за невинно пролитую кровь и своими стрелами в пролёте кровь друг друга. Так это и случилось. На следующий день во время охоты они сели на коней и догоняя лань, натянули свои луки, пустили стрелы, и эти стрелы пронзили друг друга. Вот в этой истории мы видим, что действительно истинный христианин, он как бы проявляется вот в подобных ситуациях. Когда перед подвижниками стоял вопрос умереть или остаться верным Христу, для них не было выбора, и они с готовностью шли на смерть для того, чтобы остаться верными своему Господу. Мы видим, что вот это злобление, вот эта вот ненависть и причинённые подвижникам и праведникам На пасти и скорби они всегда не остаются без отмщения. За то, что были умерщвлены праведные ученики царских детей постигла кара Божия. Старец сказал, что ваша мать лишится вас за то, что вы пролили невинную кровь. Промысел Божий, он всегда распространяется над каждым человеком, но под особым покровом Божьим находятся угодники Божие. Поэтому мы должны верить, что Господь нас никогда не оставит. Вот христианин показывает свою веру именно в искушениях. Когда в жизни всё благополучно, когда нету над нашей головой каких-то э грозовых туч, то не трудно ходить в церковь, молиться Богу совершать такие добрые благочестивые действия, поступки. Но когда в нашей жизни происходят какие-то особые испытания, вот, наша вера, она проявляется именно в этом случае. Поэтому Господь, он обязательно каждому человеку посылает подобные ситуации. Потому что если даже во внешней жизни требуется условие Например, когда очищают золото, его проводят через особое особую печь, где от него отпадает вся нечистота. То христианин, он тоже подобен такому драгоценному сплаву, который нужно приготовить для Царства Небесного. Иногда христиане достаранивают зёрнами пшеницы. Вы знаете, что когда на элеватор привозят зерно, то его очищают особым образом. Недаром, а Господь в Евангелии от Луки говорил, что все статаны просил сеять вас как пшеницу. Слова обращённые к апостолу Петру. То есть вот эти потрясения, которые происходят в нашей жизни, вот смысл этих скорбей должны нам нам приоткрываться. Почему человеку трудно переносить различные испытания Божьи? Потому что человек не понимает их смысл. Иногда мы пытаемся найти причину происходящего с нами, но Господь этого не хочет. Господь не хочет, чтобы мы искали, и копались, и анализировали, и думали. Господь хочет, чтобы мы принимали вот эти испытания и менялись бы в них. Вот это важнее намного. Нужно твёрдо верить, что испытания посылаются Богом. А если это так, то Польза от них, она безусловна. Поэтому, когда наше сердце принимает горечи, вот этих скорбей, когда мы учимся смиряться, тогда эти испытания достигают главной цели. Иногда смысл происходящего он вообще нам не, не открывается. А в многих э ситуациях и случаях нашей жизни мы узнаем только в вечности, почему это произошло. Почему именно с нами? Почему это было так больно? Поэтому здесь только один один путь принять на веру то, что с нами происходит. Совершенный христианин в этих скорбях хочет Бога благодарить. И многие спрашивают, как успокоиться, как вот смириться. Путь только один принять принять то, что тебе Богом посылается. Причина, по которым эти скорби приходят лично на меня, повторю, не всегда открыты, но польза от них очевидна. В стихе 18-ом один брат спросил старца Пимена великого: "Почему моё сердце слабеет, если меня постигает хотя бы малый подвиг?" И далее старец приводит в пример двух великих ветхозаветных праведников. Первый из них это Иосиф прекрасный, который перенёс тяжелейшие искушения, находясь в Египте, а во дворце фараона, когда отклонил соблазнительный поступок жены фараона. Второй праведник это это Иов. Иов многострадальный который на все времена стал примером терпения вот тех страданий, тех искушений, которые Господь ему попустил. Православному христианину нужно понять, что перенести искушение в Ветхом Завете было намного тяжелее, чем даже в наше время. Такое тяжёлое, такое страшное, соблазнительное потому что не было тех благодатных сил, которые имеют православные христиане. В Ветхом Завете быть праведником – это означало бросить вызов окружающему миру. Нужно запомнить, что истинная вера хранилась только в одном небольшом еврейском народе. Этот народ жил в прямом смысле в кромешной тьме. Вокруг него проживали идолопоклонники – язычники, те, которые совершали самые гнусные жертвоприношения, иногда приносили в жертву своих детей. Весь мир был погружён во мрак страстей. Даже в иуевском народе, который был хранителем истинной веры, мы встречаем очень тяжёлые падения. Иногда нам непонятна строгость Моисеева закона. Почему за измену мужу побивали камнями? Почему за непочитание родителей наказывали смертью? Вот такими огненными искушениями, такими огненными испытаниями утверждалось божественное правосудие. Поэтому испытать правитников в то время Господь для этого избирал самых лучших. И вот эти святые ставятся нам в пример. Повторю, что мы даже не можем представить, в каких условиях, в каких условиях они выдерживали вот эти самые испытания. Если вы читали книгу Иова, то можете вспомнить, что когда Господь попустил Иова сначала внешней скорби, лишение имущества, гибель детей, тяжелейшую болезнь, проказу. Но не на самом трудном испытании было, когда самые близкие люди от него отвернулись. Его родная жена говорила: "Похули бога, и умри". Вот такое испытание не всякий христианин выдержит. Иногда нас постигают вот подобные скорби, но вокруг нас есть такие же христиане, которые могут нам помочь, которые могут нас утешить. А представьте себе человека, который в одиночку борется и с унынием, и с этой тяжелейшей болезнью, и со, с и с маловерием и так далее. Поэтому эти святые, они поставлены в пример. Они в каком-то смысле являются неподражаемыми образцами для нас. Иосиф это символ соломудрия. А и праведный Иов Образец терпения и покорности воли Божьей. Поэтому Пимен Великий говорит, что искушения не могли поколебать упование этих святых на Бога. И для нас это показатель, насколько мы подвергаемся маловерию, ропоту, унынию. Вот в те периоды, когда на нас находят различные искушения. Когда мы теряем искушение близкого человека, когда попускается болезнь, когда мы лишаемся работы, когда самые верные друзья от нас отворачиваются, когда может уйти жена из дома. Вот такие потрясения они показывают истинного христианина, насколько его вера является действительно сердечной и живой, или всё это только внешнее. В Сихе 19 Пимэн Великий говорил, что для какой цели мы пришли в в монастырь? Не для труда ли? А ныне здесь уже нет труда. Потому я пойду туда, где есть труд, и там найду покой. В этих словах Пимэн Великий ссылается на изречение нашего Спасителя. Евангелие от Матфея от Матфея сказал Господь сказал: Приидите ко мне все труждающиеся и обременённые, и я успокою вас. Возьмите иго моё на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И обретете покой душам вашим. Господь ставит очень важные условия. Для того, чтобы обрести внутренний мир, необходим труд. Сначала труд внешний от которого рождается изменение сердца. Вот мы здесь вновь касаемся важнейших таких аскетических требований. Внешний подвиг христианина должен быть направлен на умягчение сердца, на то, чтобы оно стало смиренным. Качество смирения уже многократно назывались. Когда сердце смирится, тогда человек успокоится. Если нет дозного труда, даже внешнего, то такого успокоения не будет. У многих проблемы. Люди и постятся, и молятся, и в церковь ходят, и стараются какие добрые дела делать, а всё равно не успокаиваются. Значит, здесь выпад очень важный, выпад очень важное звено в этой цепи. Значит, этот внешний подвиг совешается сам по себе. Значит, человек не ставит для себя важнейшей задачи. Этот подвиг не ведёт его к смирению. Противоположное состояние очень страшное. Оно называется мнением о своих внешних трудах. Вот это мнение рождается из превозношения. Когда мы делая что-то, видим, что кто-то этого не делает, и его осуждаем, Если не на словах, то в мыслях. Отсюда святые отцы нас учат, что когда ты что-то делаешь, не смотри по сторонам. Если от Великий Пост, никогда не спрашивай, кто как постится. Если ходишь часто в храм, не интересуйся, сколько ходит твой знакомый или сосед по квартире. Повторю, что мы не можем спокойно принять, то, что мы услышим. Если кто-то делает что-то более усердно, рождается зависть, рождается ревность. Если мы чувствуем, что ближний хуже нас живёт, то возникает превозношение и осуждение. Так вот такое любопытство к духовной жизни, оно очень пагубно. Поэтому нужно стараться жить только для себя. В смысле спасения собственной души. Когда человек живёт внимательной жизнью, то тем самым он собирает свои внутренние силы. Вот эту тайну внутреннего собирания мы должны постигать постоянно. Вот такого человека святые отцы подобляют дому, в котором натоплена печь в зимнюю погоду и плотно закрыты все двери и окна. Жар из неё никуда не уходит. Любое э-э разглашение своих трудов оно лишает человека благодати Божией. Поэтому будем учиться не только собирать благодать Божию, но и хранить её. От хранения она приумножается. Представьте человека, который зарабатывает деньги, но является мотом. Он не может скопить даже малой суммы. Он живёт от зарплаты до зарплаты. Бежливость это качество полезное. И мы должны тоже уметь благодать не просто собирать, но её хранить и приумножать. Приумножать, может быть, скромно, по маленьким капелькам, но чтобы это совершалось. А путь к этому ведёт через внимательную жизнь к своему внутреннему устройенью. Повторю, что в духовной жизни вот такого открытого общения быть не должно. Если вы с кем-то общаетесь, старайтесь не касаться тех внутренних проблем, с которыми вы сами соприкасаетесь. Эти вопросы решать можно только с духовным отцом. Это тот Богом поставленный помощник на вашем пути, с которым можно обсуждать абсолютно все вопросы научитесь этому величайшему искусству. Духовник это сильный помощник. По вашей вере Господь устами духовника ответит на ваш любой вопрос. Поэтому труд, смирение сердца и покой души. Вот та схема, по которой мы должны совершать все эти главные труды, которые мы несём на нашем в нашей жизни. В стихе 20 Пимен Великий напоминает, что отличительный признак монаха открывается в искушениях. Но об этом было многократно сказано. Христианин тоже открывается в искушениях. Иногда святые отцы искушения воспринимают и понимают по-разному. Я вам приводил классическое определение слова искушение. Это состояние, которое подводит человека к такому опасному состоянию грехопадения. Ну, классический такой пример, когда мы разбирали главу Патерика о борьбе с плотскими страстями. Вы помните случай, как к одному монаху пришла женщина для соблазна этого инока, и он жёг на свече свои пальцы. То есть вот такая вот была найдена возможность избегать искушения. В наше время нас искушение подстерегает на каждом шагу. Они в основном входят в наше сердце через чувства и оскверняют нашу душу. Поэтому мы должны с вами учиться живя в этом греховном в сластолюбивом, безбожном, развращенном, эгоистичном, жестоком мире не соприкасаться с этой грязью. Потому что замарать свою душу очень-очень легко и просто. А отмыться – это великий труд. Поэтому искушения попущены Богом. Человек не может рукой остановить текущую реку. Так же и не в наших силах нет остановить искушения, которые приходят на этот мир. Это попущено Богом. Нам заповедано бороться с искушителями. Кроме того, нам заповедано не вергать себя добровольно в эти искушения. Если человек слаб, если он знает, что в каком-то месте его подстегивает опасность грехопадения, то нужно заблаговременно себя обезопасить. Не ходить туда, где есть соблазн. Туда, где есть женщины, где веселятся, где пьют вино, где осуждают и так далее. Потому что мы никого не исправим, мы никого не перевоспитаем, а сами можем заразиться. Поэтому спасаем себя. Как говорили старцы, и довольны тебе. Ова Павел Великий, с тех 21 говорил: "Монах, имеющий некоторые свои заботы в келье и исходящие из неё ради заботы о других, обольщается дьявными. Я сам терпел это искушение". Ну, монажская жизнь, конечно, сокрыта от нас. Мы не можем понять глубинные смыслы вот этих отречений. Что значит иметь какое-то попечение в келье? То есть быт простых иноков, древних монахов был настолько нестяжательным, что даже современному монаху это кажется невозможным. Когда одежда наследовалась до тех пор, пока она не превращалась просто в ветхую, ветхую тряпку, сказано, что Монах должен носить одежду до тех пор, пока он её не выбросит, чтобы кто-то её не подобрал. Внешняя обстановка была тоже предельно простой. Это касалось и каких-то удобств, и бытовых предметов. Но какие-то заботы всё-таки были. И вот, э, выход из келли всегда воспринимался как искушение. Сказано, что монахи, имеющие заботы, исходящие из келли ради заботы о других, обольщаются демонами. То есть даже заботиться о своих собратьях это было уже искушение. Потому что пребывание в келье, оно собирало собирало монаха внутри себя. Выход из келли сопровождался воспринимался как уже растрату Вот той благодати, которой там собиралась. Вот об этом мы поговорим сегодня. Поговорим, потому что можем и даже для своей жизни здесь получить глубокие назидания. Вот далее со стиха 22 по 25 мы будем читать наставления в блаженны синкретикии. Ранее мы уже касались её мудрых наставлений, и перед нами пример женщины-подвижницы, которая стала таким благодатным духовным сосудом мудрости, и своими наставлениями она обогатила древнее монашество. Она собрала вокруг себя множество учеников, и многие мужи приходили к ней и Спрашивали советы, получали его. И так, в тихе 22-м, эта старица говорила, «Если ты живешь в общежительном монастыре, то не переменяй место, иначе это сделает тебя, тебе большой вред». Такого монаха она сравнивала с птицей, которая, высиживая яйца, постоянно улетает куда-то по делам. И от этого... Тенцы рождаются беспомощными, и эти яйца становятся бесплодными часто. Монах, переходящий с места на место, охладевает и умирает для веры. На мой взгляд, в этом стихе очень много наставлений и для живущих в миру христиан. Аналог общежития это семья. К сожалению, современному человеку бывает трудно в собственной семье его постоянно куда-то гонит падший дух. Человек не может потерпеть своих близких. Общежития семейные воспринимаясь как непосильная ноша. Сегодня из 10 браков 7 распадаются. Это страшная картина. Говорит о том, что у человека как бы утрачены силы, которые могут обеспечить ему нормальную полноценную семейную жизнь. Важнейшее качество для полноценной семейной жизни это терпение. Если нет терпения, всё рухнет. Семейная жизнь, в отличие от монашества, она более сложная. Монах спасается сам. Скорби, которые монах испытывает, они трудные, они тяжёлые. Но в монашестве действует одно правило. Что человек посеет, то и пожнет. В браке всё это более более утончённо, более сложно, потому что не только от одного члена семьи зависит климат в доме. Потому что ты можешь стараться, ты можешь как бы трудиться, но ведь твоя половина может пойти по другому пути. Но скорее всего, в любой трагедии есть скажем так, оба виноваты. Потому что только обвинять другого человека и не чувствовать своей вины это неправильно. Поэтому старцы всегда приходящим вот с такими проблемами людям говорили: "Ищи в себе причины тех скорбей, которые с тобой случились". Если это дети, то надо вспомнить, насколько жизнь была им посвящена. Вот сейчас Редкие взрослые люди приходят к священнику без этих вопросов, касающихся детей. Но уже бесполезно что-то говорить, потому что жизнь прожита, дети стали взрослыми. Единственный совет, который можно дать такому человеку отцу или матери это совет покаяния. Покаяние за те ошибки, которые были допущены в молодости, в начале семейной жизни. Уже ничего не поменяешь, но для того, чтобы успокоиться, чтобы человек нашёл долгожданный какой-то мир, приходится говорить только об этом. Нужно глубоко раскаяться в том, что когда рождались дети, интересы были другие. Люди писали диссертации, работали, занимались какими-то бытовыми вопросами. Детей воспитывали кто угодно, только не родные матери и отцы: воспитатели, нянечки и так далее. Поэтому вот молодым говорим об этом, но плохо это получается. Вот меня очень беспокоит ситуация, которая вот сейчас складывается в семейной жизни. Если раньше разводы тоже были и уходили мужья из сем... из своих семей, но с каким-то чувством вины иногда оставляя всё своей жене и детям то есть сегодня можно встретить примеры такого цинизма когда люди не просто уходят а ещё и хотят причинить боль самому близкому человеку вот совсем недавно я общался с одной женщиной у которой вот такая трагедия случилась у мужа появилась другая женщина И с помощью интернета его законная жена увидела всю почту, всю переписку, которая между ними происходила. И когда она сказала мужу: "Ну вот почему ты так делаешь? Ведь я всё знаю. Вот эти все письма, эти похабные письма, которые вы между собой совершаете пишцы. Всё это мне известно". И муж ей сказал: "Тебе не повезло в жизни, что я нашёл эту женщину". То есть вот мне, например, непонятно, как можно дальше с таким просто зверем жить в одном доме. Когда на лицо измена, когда на лицо предательство, когда есть родные дети, когда прожито вместе 20 лет, и вот таким циничным, равнодушным голосом говорить: "Тебе не повезло". То есть не я виноват, а тебе не повезло. Какое там прощение, какое там желание что-то в себе изменить? И вот таких случаев становится всё больше и больше. То есть это означает, что любовь, она всё больше и больше уходит из нашей жизни. Потому что любой совершённый грех это грех против любви. Но как человек может жить, если он понимает, какую рану он нанёс этому этому близкому человеку? Интересно, что первое любовное письмо этот Негодяй написал, когда женщина была в больнице со своей больной дочерью. Естественно, что она заболела раком на нерной почве. Вот такие, такая цена вот тем изменам, которые происходят. Конечно, Господь за всё взыщет и спросит очень строго. Но человек не понимает главного, что этим он губит свою душу. Поэтому здесь Вот в этих словах мы видим, что отношение к браку должно быть очень серьёзным. Если ходить христианину дать только одна попытка в создании семьи. Поэтому отнестись к вопросу создания своей семьи нужно так же, как к вопросу жизни и смерти. Если брак устраивается благополучно, это преддверье рая. Если там всё трещит по швам, это настоящий ад. Поэтому здесь нужно очень хорошо подумать. Один из старцев сказал такую интересную мысль, что сейчас в церкви есть только вертикальные связи. Я поясню эту мысль. То есть каждый из ходящих в храм людей как-то устанавливает с Богом отношения через молитву, участие в таинствах, чтение писания, покаяние, борьбу со страстями. Но в каком-то смысле это удаётся. А вот горизонтальные связи практически отсутствуют. Это означает, что если взять двух христиан и попросить что-то сделать, какое-то общее дело, то чаще всего в этом деле обязательно возникнут какие-то человеческие такие сложности. То есть заповеть о почитании любви к ближнему Вот большинство из нас оно очень плохо выполняется. Вот создание семьи это есть высший любовь к ближнему. Вот почему сейчас такая сложная ситуация. Надо думать, но ну вот почему люди исправно живущие и так старающиеся и вроде как и как бы благочастливые, вот как только начинают общаться, у них всё это рушится. И примеры даже достаточно, когда из э таких вот православного как бы уклада вроде создавались браки, и тоже всё всё не получается, всё разрушается. Разводы, и измены и так далее. Но вот говорит о том, что церковь как конструкция, она очень слабая в наше время. Да, люди вот с Богом как-то могут общаться, и, может быть, этим и живут. Но вот, с ближними всё гораздо сложнее. Так какие-то вот на приходе внешние такие взаимоотношения не, конечно, совершаются, но они не глубокие. Вот там, где требуется самопожертвование, там, к сожалению, успехов очень-очень мало. Брак это лакмусовая бумажка. Это тот показатель, который говорит: ты христианин или нет. В Сихе 23-м сказано этой старец и такое наставление. Много у дьявола острых орудий, острых орудий. Далее перечисляются, далее перечисляются те способы искушений и соблазнов, с помощью которых сатана пытается отвлечь и соблазнить христианина. Вот, с одной стороны бедность, с другой стороны богатство. Не получается обиды, поношения, упробует похвалой и славой побеждается здоровьем или поражается болезнями и так далее. То есть сказано, что все эти испытания, все эти испытания посылаются для того, чтобы в не в неродивых поморочить любовь к Богу. И далее это старец говорит, что люди, желающие спасения души, разделяются на две группы. Она говорит, что если ты грешник, то переноси, переноси вот эти скорби, вспоминая о будущем наказании. Но радуйся, что Бог посетил тебя. Представляй себе железом, которое покрыто ржавчиной, и огонь скорбей тебя чистит. Вот в этой как бы классификации это очень очень важная рекомендация. Когда человек только-только начинает свой христианский путь, если этот путь начинается после греховной жизни, если до воцерковления были тяжелейшие падения, то дьявол обязательно smushchaet такого новоначального христианина страхами. Эти страхи бывают очень устойчивыми. Иногда они посещают человека ночью, не дают спать. Страх доходит до того, что человек чувствует какое-то преддверье адских мук. Но в этом нельзя себя как-то расслаблять, терять веру, потому что страх бесовский, он не имеет э под собой никакого основания. Дьявол, он запугивает настолько, насколько ему Господь это попускает. Иногда страхи, они представляются призраками, некими тенями и сновидениями. Но так как человек слаб в вере, он этих теней боится иногда больше, чем самих предметов. Иногда человека пугают сны больше, чем реальная жизнь. И вот здесь нужно проявить твердую веру нужно почувствовать, что вот этот про грех прошлой жизни подобен ржавчине, которая накопилась на железе. Люди сказали, что грешник это золотая монета или это серебряный сосуд. Нет, это железяка, которая будет пригодна в доме хозяина, но эту железяку нужно чистить. И вот Господь попускает вот эти все возможные напасти. Повторю, что Цель одна очищение души. Иногда мы хотим указать Богу, каким путём очищать мою душу. Вот бедность я потерплю, а болезнь нет. Или предательство не по, не по моим силам. А служение старикам вот это я могу сделать. Вот в этом э в этих мыслях не нужно укрепляться. Христианину нужно учиться покоряться промыслу Божию. Вот где нам Господь как бы ставит нас, на каком месте, что нам посылается. Вот это нам и нужно. Сказано, что грешники должны в начале пути христианского вспоминать будущие наказания, вечный огонь и казни после страшного суда. Вот это новоначальное настроение приходящего в церковь человека. Другого пути нет. Начинающему христианину приходится жить по этому закону: не греши, иначе кары Божьи тебя постигнут. Конечно, это психология ветхозаветного, ветхозаветного человека, когда Бог представлялся как праведный судья. В Новом Завете нам открыта глубочайшая истина, что Бог есть любовь. В послании Иоанна Богослова сказано, что совершенная любовь изгоняет страх. Но достичь такой любви можно только пройдя годы христианских подвигов. Если человек только-только оставивший грех и вступивший на путь покаяния, возомнит в сердце, что он любит Бога то он может дойти до прелести, помрачить сумон. Любовь Христова, она посещает только чи чистые и смиренные сердца. Я не говорю, что это невозможно. Но путь к любви лежит через страдания. Сначала нужно пройти путём страха. Потому что от настоящего страха, такого рабского, рождается глубокое покаяние. Мы с вами уже многократно говорили о том, что такой страх Божий он, он бывает тоже разный. Есть страх раба, есть страх наёмника, есть страх сына. То есть в самом страхе можно совершенствоваться. Но новоначальная форма страха Божьего, она связана именно с наказанием. Если я это сделаю, Бог меня накажет. Не нужно здесь много говорить, и рассуждать на эту тему. Вот, нужно пройти этот период жизни. Потом этот страх уйдёт. Потом уже страх будет сменяться другим чувством. Так же как вот сын, живущий в доме, боится отца. Но боится не как такого страшного, как вот злодей, а боится как своего именно родного человека, как родного отца, которого Он боится оскорбить из-за любви. Но путь к этому, он лежит через такой глубокий и иногда продолжительный духовный подвиг. Вот вторая половина этого стиха говорит о других людях. Если по милости Божией человек не впадал в страшные падения, грехи, он уподобляется золоту. Золото имеет тоже примеси, и оно тоже требует очищения. Святые отцы говорили, что скорби и страдания, которые попускаются праведникам, они тоже достигают очень важной цели. Это сугубая слава для святых. Это та как бы награда, которая приумножается. Иногда Многие не понимают, за что страдают достойные, праведные, святые люди, а того, чтобы ещё больше прославиться. Кроме того, святые имеют уже дарования для того, чтобы они не превозносились, для того, чтобы эти дарования сохранились, необходимы особые условия. Если хотите некий некий консерватор который сохраняет сохраняет вот продукт неиспорченность. Страдание можно подобить соли, которая не даёт продукту испортиться. Человек настолько пал, что даже самые великие святые никогда не находились в неподъдальном состоянии. Это учение церкви. Пока человек Не умрет телесно, опасность грехопадения остается. Поэтому Господь праведник окружает скорбями, как неким ореолом. И мы в этом стихе читаем примеры. Апостол Павел, чудотворец, великий христиан. Тайна зритель, которому были показаны райские обители, первый ховный апостол. В послании к Коринфянам во втором, 12-я глава, 7-й стих сказано, что ему был дан ангел сатаны, чтобы удручать его, некое жало в плоть. Вот представьте, такой великий муж имел какую-то особую болезнь, очень тяжёлую которая постоянно его сопровождала. По-человечески можно даже возмутиться, ведь он столько трудился, он столько проповедовал, еще терпел болезни. Если бы этой болезни не было, то, наверное, он бы в два раза больше обратил людей ко Христу. Это неправильно. Этой болезнью Господь его оберегал. Господь ему не давал впасть в землю высоко мнение о себе. Мы читаем изречение Псал, псалтыри. При дохом сквозь огонь и воду. И затем уготовлено упокоение. Стих псалом 65 стих 12. Пророк Давид восклицал: "Нищий и убог и боля есть мас. И в скорби распространил мессия. Вот это очень важное назидание, важный стих. «В скорби распространил Месси». То есть, когда человек пребывает в скорби, Господь его распространяет. То есть, делает его украшенным всякой добродетелью. Старица Синклетики говорит, что нам необходимо упражняться в этой троякой скорби. То есть, в нищете, в нищете у божестве и болезни. С тебя тройка скорбь соделай тебя совершенным. В этих училищах будем образовывать свою душу подвигами. То есть правильно понять то, что с нами происходит, очень важно. И любая любая скорбь повторю это тот консервант, который сохраняет наши духовные приобретения, наши духовные накопления. Жизнь без потрясений всегда воспринималась как великое бедствие. Святые отцы просили Бога, чтобы каким-то образом через страдания Господь проявил к ним свою любовь и милосердие. Потому что у них было правильное понимание Душа, которая нуждается в постоянном очищении, наши усилия очень слабые. Наши покаяния часто внешние. Глубины сердца остаются незатронутыми. Страсти, которые там живут, не искореняются. Страдания, которые посылаются Богом, они доходят до самых сокровенных уголков нашего сердца. Они вычищают все тайники нашей души. Поэтому надо дать Богу полное право, чтобы Он делал с нами то, что Ему угодно. Нужно запомнить, что человек свободен. В книге Откровения Анна Богослова сказано, Господь говорит «Се, стою у дверей и стучу». То есть Господь себя ставит в образ некого странника, который просит разрешения войти в дом. Это очень удивительное, такое аллегорическое сравнение. Господь хочет и спрашивает разрешения войти в наше сердце. Кто-то из святых сказал, что дверь, которым открывается наша душа, имеет только одну ручку. Она находится внутри души. Только человек может взяться за неё и открыть дверь, чтобы Господь пришёл и вселился в него. Поэтому любое действие, которое с нами совершается, принесёт пользу только в одном случае, когда человек его примет, примет добровольно. Если болезнь приходит против нашей воли, то она не достигает цели. Иногда думаешь, ну вот эти болезни, ведь все болеют. И праведники, и грешники, и те, кто принимают как испытание, те, и те, которые не принимают. Думаешь, ну какой смысл, если бы ты роптал, и ты бы не болел, но ещё можно было понять. А когда ропщешь и болеешь, то вдвойне тяжко становится. Поэтому научимся этому. Болеть и не роптать. Далее мы читаем о болезнях в стихе 24. Когда болезнь теготит нас, то надо то не надобно скорбеть нам о том, что по немощи и болезни тела мы не можем стоять на молитве и воспевать псалмы устами. Многие спрашивают: как молиться больному человеку? Если в болезни человек не приходит в церковь, Является ли это грехом или нет? Если в болезни сокращается правил, если по немощи человек не может поститься. Вот нужно увидеть очень важные о качествах болезни. Дело в том, что все внешние труды, которые мы совершаем, это посещение церкви, чтение Евангелия, поклоны, пост, всё это совершается по нашей свободной воле. Добродетель, которая угодно Богу, должна отличаться очень важным качеством. Часто добродетель должна быть против нашего желания иногда. Ну, например. Например, вы сами решили пожертвовать какую-то сумму денег на храм или больному или в тюрьму, не важно, Второй момент, когда у вас кто-то попросил деньги. И видите, какое важное отличие. Когда человек сам решил отдать какую-то сумму, он делает это совершенно без труда. Ну или, скажем так, без труда такого серьёзного. Почему? Потому что не затрагивается его самолюбие и его свободная воля. А вот когда человека кто-то просит помочь деньгами, то у нас сразу возникает чувство, чаще всего нежелание помогать. Хотя иногда сумма в 10 раз меньше. И возьмите любую ситуацию, когда вы, например, рано встаете, в храм идете, сами просыпаетесь. Это одна ситуация. Когда у вас там кто-нибудь будет, сосед, и просит, чтобы вы там что-нибудь ему помогли сделать. Это другая ситуация. Вам не хочется вставать казалось бы, действие то одно и то же совершается. А э ризо как бы цель, которая достигается, на другая совсем. Вот то же самое касается болезни. Болезнь, которая приходит против нашей воли и принимается нами, достигает самых важных целей. Сказано. Вот эти все внешние труды служат к истреблению похотей. А пост и земные поклоны предписан нам для побеждения гнусных удовольствий. Вот ведь какая разница. То есть болезнь, болезнь она истребляет похотение. А вот внешние труды только побеждают удовольствие. Болезнь подавляет страсти. И об этом излишне говорить. Ибо её как сильнейшим и острейшим лекарством уничтожаются гибельные обнаружение болезнь. И в том состоит истинный подвиг, чтобы терпеть в болезнях и возсылать благодарение Богу за всё происходящее. То есть в болезнях человек показывает преданность Господу, показывает свою веру, проявляет своё смирение. Повторю, что иногда мы этого не понимаем. Да, нам легче делать то, что нам делать приятно. То к чему уже как бы э образовался навык. Но когда человек строит дом, он не может заниматься только одной стеной. Нужно всё здание возводить очень гармонично и правильно. Вот в духовной жизни, в духовной жизни происходит подобный перекос. Вот человек только ходит в церковь, И всё, вокруг него жизнь идёт своим чередом, и он к ней совершенно не причастен. Его там о чём-то просят, помощь. Всё как бы безразлично. Ему в храм только туда, всё, всё остальное вне вне не в ней его жизнь. Получается, что он занимается только одной добродетелью. Но мы говорим о чём, что христианство это не просто внешне что-то. Это твои внутренние изменения. Если ты ходишь в церковь, молишься Богу, приносишь жертву, а вспоминаешь, что брат имеет что-то против тебя, Господь говорит в Евангелии, оставь эту жертву, не ходи в храм, пойди и примирись с ближним своим с началом. То есть удовлетвори его просьбу, окажи ему милость и любовь. А понять эту глубинную заповедь человек не может, потому что смирения нет в сердце, и оно его ослепляет. Вот иногда не думаешь, вот почему же люди так поступают. А потому что потому что нет ясности внутреннего ума, ясности, некой прозрачности. А это тоже особый дар Божий, который нужно заслужить. Благодать Божия, она просветляет нашу очи. Человек, который стяжал благодать, становится по-настоящему мудрым. Ошибки в его жизни сводятся к минимуму. Вот святые показывают пример, как нужно жить христианином. Но это не просто какая-то внешняя мудрость или опыт жизни. Нет, это мудрость благодатная. И она имеет источник Бога, как высшую премудрость. Поэтому сказано, что истинный подвиг, чтобы терпеть в болезнях и высылать Богу за это благодарение. Но могут спросить, а как же мы говорим, что нужно молиться, а избавление от болезни, у нас есть особые святые, которые помогают в болезнях, и на каждой почти службе мы молимся о болящих и так далее. Ну вот здесь речь идёт о том, что воля Божия, воля Божия, она должна нами правильно пониматься. Правильно пониматься. Есть болезни, которые человека сопровождают в течение всей жизни. Это крест, который возлагается на человека с рождения. Есть болезни, которые являются неизлечимыми. Но когда человек может законным образом своё здоровье поправить, греха в этом нет никакого. Повторю, что здесь надо не столько беспокоиться о внешнем проявлении этого недуга, сколько о внутреннем состоянии нашего сердца. Иногда болезни попускаются с как бы конкретными целями. Но особо ярко это видно именно а э, вскренение блудной страсти. Вот эти постыдные болезни, которые появились уже давно. Связь прямая, за что они посылаются человеку. Часто они неизлечимы, часто они очень-очень постыдные. Для чего? Чтобы человек покаялся остановился, прекратил свою такую мерзкую греховную жизнь. И, наверное, каждая страсть одна тоже может человека довести до болезни, до определённой. Но Господь болезнями не наказывает нас, а воспитывает и учит и приносит нам благо, потому что сердце оно Наша, оно повторюсь, спорно греху, чтобы оно обрело смысл происходящего, требуется особые средства и способ. И я вам в списке литературы предлагал одну книгу, в которой собраны жизнеописания о женщин-подвижниц XX века. Вы помните, там был один сборник касался подвижников. 115 жизнеописаний а второй том это 70 жизнеописаний старец 20 века большинство из которых несли крест болезней это не были какие-то заболевания или излечимые которые нас посещают не простуды не гриппы там не не вирусной инфекции это была и слепота это было и расслабление и полны парализа. Некоторые из них были скорчными, телом как малои дети. Но вот удивительно. Когда читаешь описание этих страдалец, замечаешь, что все они, практически все, были были причастными к благодатному духу сострадания. Вот внимательно читая об этих угодноцах Божиих, Замечаешь, что терпя свои немощи, терпя свои немощи, они получили от Бога величайший дар утешения других людей. И люди к таким подвижцам в основном приезжали с этими проблемами. Вот когда уже жить не хотелось, когда были мысли о самоубийстве, когда была глубокая уныние на душе, вот ехали к ним, потому что они опытным путём прошли эту школу страданий. К одной прижал святой праведный Иоанн Кронштадтский. А эта, эта подвижность, она уже больше 20 лет лежала. Он пришел и говорит, я тебе завидую. Она говорит, батюшка, ну что ж ты меня так обижаешь, я так страдаю, мне так плохо. Он говорит, ты самый счастливый на свете. То есть видите, как святые могли общаться друг с другом. Потому что понимали, понимали суть вещей, понимали то, что с ними происходило. Так что нам по милости Божьей надо в наших немощах не унывать, не скорбеть, потому что спасение современных христиан совершается через этот путь, через терпение, терпение тех немощей тех болезней, которые нам посылаются. Повторю, что будем верить, что перенесение телесных недугов служит к исврачению многих грехов и многих страстей. В стихе 25 она продолжает свои мысли преподобной Синкетикии. Преступники в этом мире и против воли вергаются в темницу. Так и мы за свои грехи Вернем себя в заключение, дабы добровольным приговором избавиться от будущего наказания. Далее приводятся примеры духовного поста. Она говорит, что даже в немощах не всегда нужно отказываться от поста, потому что болеют и постящиеся, и не постящиеся. Начни ли ты доброе дело, не отступай назад, когда враг препятствует тебе. Терпением твоим он уничтожится. Вот видите, терпением уничтожаются козни дьявола. Терпение называется домом, где душа наша живёт. Терпение оно не разбирается в происходящем, оно не исследует смысл того, что с нами случилось. Оно сопряжено с послушанием и с покорностью воле Божией. Христианское терпение даётся Богом всякому, кто уповает на него. В терпении вашем стежите души ваши, говорит Господь в Евангелье. Терпение имеет разные формы, разные стадии. Есть терпение новоначальные, Есть терпение совершенное. Определяется совершенство терпения по настроению сердца. Когда человека оскорбили, и он не говорит ответ, злое слово, то это не значит, что он уже терпеливый. Потому что на сердце-то что? Вот что важно. Можно молчать, потому что ты человека простил. А можно молчать, потому что ты боишься последствий своего гневливого слова. Если те отцы говорили, что любое доброе дело, которое принимается Богом, имеет очень важное качество. Либо до него, либо после обязательно будет искушение. Некоторые спрашивают: "Я боюсь совершать какие-то добрые дела, потому что обязательно меня искушение посетит". Но это неправильно, потому что Господь хочет, чтобы мы себя обогащали добродетелями и показывали веру, веру в Бога, который рядом с нами. Искушение это добрый знак. Это как бы печать, которая ставится на нашей душе, когда мы это доброе дело совершаем. И так терпением уничтожаются козни дьявола. Читая потерий, мы видим, что старцы, живущие в этих пустынях, десятилетиями подвергались различным испытаниям, различным искушениям. Но в этих в этом огне они получали необыкновенную духовную мощь. Старец Синтехи говорил, что те, кто отправляется в плавание, сначала пользуются попутным ветром. Но бывает э в таких путешествиях и противный ветер. Но это не означает, что нужно остановиться и вернуться обратно. Начинается борьба. Борьба мореплавателей с непогодой. Поэтому, когда враждебный дух станет нападать на нас, то распрострем крест вместо паруса и будем безопасно совершать наше плавание. С годами пребывания в церкви Господь ставит нас в более такие строгие условия нашего спасения. Потому что э совершенство не христианской подобляется школе. И вы знаете, что в первом классе одна учебная нагрузка и одни задачи, в средней школе они другие, а в институте и в аспирантуре они самые сложные. Поэтому будем правильно воспринимать с нами то, что с нами происходит и никогда не будем ничего бояться. Потому что доброе дело – это возможность подняться на новую ступень в духовной жизни. Наверное, многие из вас замечали, что в самих добродетелях уже открываются новые качества их исполнения. Те, кто уже много лет ходят в церковь, замечают, что как меняется молитва. Мы по-другому готовимся к причастию. Наша исподь становится иной по своему устроению, по своей форме. То есть Господь нам показывает, открывает глаза, как и что изменить можно. И многие с Божьей помощью в этом деле преуспевают, преуспевают. В стихе 26 сказано о другой подвижнице, некой матери Саре, которая прожившись 60 лет около реки, ни разу не наклонилась, чтобы посмотреть на нее. Ну вот недавно я беседовал с одной молодой девушкой, которая постоянно переживала о своей внешности. И тогда я вспомнил вот этот стих и спросил ее, ты много смотришься в зеркало? Она сказала, каждые 15 минут. Мне даже в При себе было зеркало в кармане, и каждую минутку она в него заглядывала. Я сказал, чтобы чтобы тебе успокоиться, ты должна эти зеркала повернуть зеркальным изображением к стенке. И тогда ты успокоишься. Оказывается, вот в чём причина. Человек недоволен собой, потому что постоянно беспокоится о внешнем. Потому что он видит себя постоянно Христианин должен знать, что само тело дано ему на время, на очень малое время. После всеобщего воскресения праведникам будут даны особые тела, которые процветятся. И вот в такие тела душа войдёт, как великолепный дворец. В то время как тела грешников будут и себя представлять очень страшные места. Но Господь своей силой заставит, чтобы и в эти тела души тоже вошли. Поэтому правильное отношение к своей внешности – это важный вопрос духовной жизни. В стихе 27 мы читаем, чтобы песнь духовная была постоянно на наших устах. И по учению да облегчала тяжесть предстоящих тебе искушений. Вот мы встречаем новое слово поучение. Что это за поучение, которое может облегчить тяжесть искушений? Под поучением святые отцы разумели некое изречение. Изречение каких-то старцев, изречение писания, изречение из книги духовной. И вот это вот из <как> это поучение, оно всегда должно сопутствовать человеку. Особенно когда человек подпадает под действие какой-то страсти. Ну, скажем, борет человека блудной похоть. Нужно вспомнить слова апостола Павла: "Блудники царства Божьего наследуют". Вот этот человек борем в течение дня похотливыми мыслями, нужно постоянно это поучение произносить. В боре человека празднословие. Нужно вспомнить, что за всякое праздное слово мы ответим на суде Божьем. За всякое праздное слово. Если мы не хотим помогать ближним и живем только для себя, нужно вспомнить, что вера без дел мертва есть. И бесы веруют и трепещут. И так далее. То есть на каждую проблему нашу внутреннюю можно найти соответствующее изречение или в писании, или в потеряке, или в сутах отцов. Вот эти поучения, они были очень таким распространённым делением. Конечно, их нельзя отстранить с молитвой, но, видимо, поучения занимались в конкретных ситуациях. Именно когда человека доливала какая-то страсть, Песнопение. Оно использовалось во время послушаний и путешествий. Сейчас в любом месте, куда бы мы ни пришли, звучит музыка. Музыка такая эстрадная, греховная, которая наши страсти очень хорошо так возбуждает. Для христианина нужно ставить свою музыку в своём сердце тот музыку духовную. Вот некоторые тоже спрашивают, можно ли э как бы про себя <coughs> на петь какие-то песнопения духовные? Конечно, можно. Скажем, на э, период пасхальный вы можете петь внутри себя Христос воскрес из мёртвых, смертью смерть поправ. То есть любой стих, который вы запомнили на богослужении, вы можете произносить. Пользы, конечно, больше, если его петь немножко вслух. Но если позволяет обстоятельства. Если нет, то можно петь про себя. Поэтому путник, отягченный ношую, облегчает труд путешествия и пения. А так как наш христианский путь, он тоже является путешествием к Царству Небесному. Нужно использовать то, что помогает на нашем обычном жизненном пути. Далее он говорил этот старец: "Нам должно вооружать себя прежде искушений, прежде искушений. Если готовиться к войне заранее, то будет велика надежда, что война будет выиграна. Если христианин будет себя заблаговременно готовить к борьбе, с различными искушениями он в них выстоит. Самое страшное искушение то, которое приходит внезапно. Скажем, человек не готовился к смерти. Можно себе представить, что такое смерть для него. Человек никогда не думал о вечности. Что для него будет вступление в вечность? Это будет крахом всех его надежд и полным бан духовным банкротом. Поэтому спокойное время в церкви, вот то, в котором мы живём, оно для этого даётся, чтобы мы подготовились. Почему многие старцы, монахи, епископы, священники, миряне, которые были сосланы в тюрьмы, в лагеря, На всякие работы, врудники, на все эти там Беломор каналы и прокладку дорог, почему они выстояли? Потому что они себя подготовили к этим испытаниям. Кто-то погибал от голода в этих лагерях. Говори, ну, нельзя, конечно, так проводить такую связь. Но если человек был готов к посту и имел навык поста, ему было намного легче. Я вам рассказывал про одного старца Павла Грузева, который не просто сам спасся в этих страшных условиях, но и спас очень многих, потому что ему давалось уходить в лес. <coughs> он имел такое разрешение. И он там собирал для заключённых грибы, их там солил специальным образом, потом кормил своих собратьев. То есть Вот такие праздники спасались даже своих э, по заключению, товарищ. Потому что не готовились к искушению заранее. Что такое молитва в лагере? Если её никогда не было в сердце, то в таких условиях тем более ты не помолишься. Один епископ нёс послушание фельдшера. И так как он привык молиться постоянно, Но ему требовались иконы, а иконы нельзя было иметь, потому что за любое такое проявление своей веры можно было поплатиться жизнью. И он нарисовал у себя в кабинете красный крестик и написал «Чистота – залог здоровья». И молился перед этим крестом, как перед распятием. Почему? Потому что был у него опыт молитвы. А когда этот опыт он получил? Когда не было гонений. То есть по каждой добродетели мы можем сказать то же самое. В лагерях совершали службы, иногда разрешалось это делать, тайно, конечно. Без всяких книг. Какие-то там служебники в тюрьме совершали литургию на груди епископа, который заменял антиминс. А молитвы читались по памяти. По памяти читались молитвы, потому что знались они. Потому что была любовь к богослужению. Вот сейчас Но, может быть, не сейчас, а один из старцев сказал: Если бы утратились все рукописи Нового Завета, то он бы восстановился буква в букву, потому что написан на сердцах праведников. И во многих монастырях были такие требования, чтобы приходящие в монашество знали бы Писание наизусть. И вот какой был добрый плод того, что люди готовились к искушениям заранее. Вы парю, что нам нам нужно этот стих очень очень важный стих запомнить. Потому что в то время, когда придёт искушение, нужны особые силы для него. А силу нужно своина капливать. И даже в обычной жизни, сколько у нас примеров есть. Недаром в мирное советское время ставили задачи вооружению. Сколько уже сделано за эти годы, хотя войны давно уже нет. Но накопление этой военной мощи показывает готовность страны к войне. Человек укрепляет здоровье в детстве или в юности, чтобы потом как-то бороться с заболеваниями, чтобы был сильный иммунитет. И так далее. И вот 29-й стих, он также говорит про искушение, что когда оно на него найдёт, тогда <coughs> ото всюду собираются на него напасти, дабы он впал в уныние и ропот. И вот приводится пример одного монаха, который подвергся таким соблазнам, такому искушению, и от него отвернули все иныки. Его никто не приветствовал, не вводил в келью. И вот такое испытание он по испы как бы встретил. И сказано, что за всё это он благодарил Бога. И Бог, видя его терпение, отнял от него борьбу и искушение. То есть, видите, достигла это испытание цели. Он там не возраптал, не стал ругаться, не стал кому-то там что-то доказывать, что он прав. Не стал убежаться ни на кого. Он просто принял. Сказано: "Бог видит терпение его, отнял от него борьбу и искушения". И после этого, после этого явилось чудо. Сказано, что из Египта пришёл караван, и один из верблюдов, нагруженный хлебом, вот этот верблюд, это верблюд привёл хозяин и дал всё необходимое для жизни. И этот монах сказал: "Господи, неужели я недостоин и малой скорби?" То есть, видите, Господь скорбь отнял, а польза, польза, которая была от этой скорби, она тоже ушла. То есть пребывание в этой скорби было, ну, настолько для него вот очевидным, что он хотел как бы продолжение этого испытания. Мы не преуспеваем потому, что не узнали свои меры. Не имем терпения в деле, к которому приступаем, но без труда хотим стяжать добродетель. Это очень важное наставление. Не узнали своей меры. Но узнать свою меру это значит ступить на средний путь. Это значит учесть всё: свой возраст, своё здоровье, свой прошлое, свою жизнь, свой духовный опыт и так далее. И вот учтя меру, мы должны уже строить то, что называется духовной жизнью. И опять терпение в деле. Стих 31. Указано три причины, согласно которым разрешалось покидать монастырь, в котором проводилась монашеская жизнь. Итак, первое: Есть те случится кому либо получить оскорбление от кого. И делая всё к удовлетворению обидевшего, он не мог примирить его. То есть когда ты ищешь примирения с кем-то, просишь прощения, но против тебя затаивается очень глубокая и серьёзная обида, у древних старцев это служило разрешением к перемену жительства. Возможно, речь шла, конечно, не об крупном монастыре, а представьте, вместе жило пять монахов. И один из них как бы стремился к прощению, а другой его не давал. Естественно, что как можно молиться, как можно э, совершать послушание, как можно там причащаться в тех Христовых таин, когда вот такое как бы бесовское разногласие и нету внутреннего мира. Вторая причина Это прославление. И примеров было тоже достаточно, когда святые чувствои, что их превозносят в каком-то месте, оттуда уходили. Уходили тайно, уходили, не сказав никому о причинах ухода, но понимали, что там, где слава, там опасность, опасность духовных потерь. И третья причина это блудные искушения. Здесь, когда устойчивая такая плоская брань, то это опасно. Повторю, что только один грех называется падением у святых отцов это впадение в блуд. Все остальные грехи, они названы иными словами. И врачевание их, оно принципиально другое. Поэтому вот здесь для нас тоже такие открываются наставления, когда вы с каким-то человеком не можете дол долго примириться. Вы к нему к этому примирению стремитесь, вы его прощаете, вы за него молитесь, но ответного не получаете это повод с этим человеком расстаться. Вот два остальных таких вот примеры, они тоже можно их как-то использовать. Ну, ну про славу тут, наверное, не надо много говорить, потому что нас особо-то никто не прославляет. А вот блудные искушения, когда возникает пристрастие, более тонкая форма блудной зависимости, блудной страсти. Она может возникать и к священнику и к своему начальнику и там к своим подчинённым и так далее. Вот здесь надо тоже быть очень внимательным, потому что Такая тайная услада сердца это тревожный признак. Страсть, она скрывается, она показывает только свою голову. Она как бы вся спрятана. Распознать действия блудной страсти не так-то просто, потому что есть очень утончённый вид облудных искушений, очень утончённый. И в стихе 32 мы читаем тоже очень важное наставление которая сказал Ава Арсению своему ученику. Брат сокрушался на то, что его возмущает помыслы. Я не могу не поститься, не трудиться. Я не могу служить больным. И меня без гонит из келии. И вот старец говорит: "Знай козни демонов, он отвечает ему. Ешь, пей, спи. Ешь, пей, спи. Это сказано монаху. Только кельи свои не оставляй. Ибо он знал, что терпение в кельи приводит монахов в должный порядок. Вот видите, какие интересные наставления. Оказывается, вся эта внешняя тревога рождается от того, что человек не может внутренно собраться. Пребывание в кельи даже если там инок занимается какими-то утешениями не греховными утоляет свой голод, спит, не рассеивает его помыслов. Это очень важная требование. Почему воспринималось выходить из келли как искушение? Потому что монах оказывается во внешнем мире. Этот мир полон соблазнов. Для нас вообще-то такая же запад тоже есть. Без особой нужды нам не надо ходить по улицам, посещать всякие сомнительные места, магазины, какие-то там заведения и так далее. Потому что мир полон соблазнов, грех разлит в этом мире. Мы обязательно с ним соприкоснёмся, обязательно сквернимся. Поэтому нужно очень внимательно наблюдать за своим внутренним состоянием. Пребывание в келье Даже если там не совершается каких-то духовных трудов, уже является деланием, потому что она собирает внимание, не рассеивается, соблазны отсутствуют, чувства не получают греховной информации. Да, мы там не делаем что-то доброго, но можем там прийти в себя, как этот брат, который сначала занялся рукоделием, потом победил желание насыщения пищи, почитал немножко, помолился и сказано при содействии Божьем. Он мало-помалу приуспевал, до коления вошёл в должный порядок. И вот когда у нас тоже в душе происходят такие смятения, иногда бывает такое, как будто вот какой-то вихрь ворвался, всё там раскидал, разрушил. Вот мы не можем собраться. Что для этого требуется? Для этого требуется уединение. Вот когда возмущается вода в озере и всё перемешано. А того, чтобы там всё стало опять видно, требуется время и тишина, чтобы вся эта вся эта муть, весь этот песок, весь этот ил осел на дно. И тогда снова снова будет всё видно. Если Ветер будет продолжать волновать эту воду, то никогда она чистой не станет. Когда будет полное затишье, когда всё успокоится, тогда можно увидеть дно, рыбок, камушки и так далее. Так же и в нашей душе. Чтобы в ней разобраться, что случилось, нужно успокоиться. Успокоение совершается в тишине и его единение. Поэтому, пожалуйста, не забывайте вот об этом важнейшем делении, как пребывание в келье. Нам нужно полюбить свою келью, хоть она у нас и трёхкомнатная, и двухкомнатная, у кого какая. У кого-то это общежитие, у кого-то это просто уголочек какой-то. Но Господь видит, видит наше желание и устроит, что находясь там, мы будем будем себя созидать. Вот когда я учился в семинарии, мы в разные годы жили по-разному, и по 20 человек в одной комнате, и по 5 человек. Но всё равно нахождение в этой келье было полезным. Намного полезнее, чем хождение по городу. Хотя там были и разговоры, и чаепития, и какие-то там веселые небольшие, всё это было у молодых ребят. Но польза была по-любому. И последний 33-й стих, о котором мы сегодня поговорим, говорит нам о причинах, почему э, христиане ослабевают духом, находясь в келье. Этот стих был любимым у преподобного Серафима Саровского. Он очень часто на него ссылался и говорил людям, которые к нему обращались с подобными проблемами: "Почему нету ревности? Почему слабла молитва?" Почему сердце стало каким-то холодным и чёрствым? И вот этот древний старец говорит: потому что мы не ожидаем и не видим того, что нам уготовано в вечности, того вот успокоения, которое Господь уготовал любящим его. А с другой стороны, мы не боимся наказания, мы не боимся тех будущих мук, который ожидает неродивых, те, кто совершенно не беспокоится со своей души. И далее сказано. Вот дальше вот, э, преподобный Серафим любил говорить: "Если бы ты ближе увидел их, то есть будущие воздаяния и будущие наказания, то хотя бы твоя келья была наполнена червями, и ты покрясник до самой своей шеи" да терпел бы и не ослабевал духом. Ну вот, наверное, такое важное наставление, которое может помочь многим духовно воспрянуть. Потому что трудиться нам в этой жизни не бесконечно. Жизнь проходит очень быстро, а вечность приближается неумолимо, и каждый из нас в нее вступит. Раньше или позже. Но вот этот вот стих, я думаю, может многим помочь, особенно в тех случаях, когда человек духовно слабеет, духовно слабеет. Но что такое наша уныние, наша печаль, наша маловерие, если тебе уготовано такие блага, о которых нельзя сказать даже обычным языком человеческим. Невозможно передать блаженство праведников в той жизни. То же самое касается, конечно, и страданий и грешников в аду. Вот и ради этого немножечко потерпеть. Тем более потерпеть рядом со Христом, который от тебя не отходит ни на шаг. Смотрит, помогает, утешает, поддерживает, ну немножко воспитывает, чтобы человек научился вере, терпению, смирению и прочим качествам, которые нам необходимы для раства со святыми небожителями. Здесь учимся, готовимся о вечности, находим в этом величайшее утешение, величайшее утешение. Сегодня мы с вами разобрали 33-й стих седьмой главы Древнего Патерика, в котором древние египетские старцы говорили о необходимости быть мужественными и терпеливыми в нашей духовной борьбе за спасение души. Я всех благодарю за внимание и прощаюсь с вами до следующей встречи. Спаси всех Христос. Сегодня, дорогие братья и сёстры, мы с вами окончим чтение седьмой главы Древнего Патерика, в которой собраны повести древних святых отцов, призывающие каждого из нас к мужеству и терпению в духовной жизни. На прошлой беседе мы с вами разобрали 33 стих седьмой главы, который любил приводить преподобный Серафим Саровский в своих духовных беседах, которые касались вопросов души спасения. Причина, почему христиане не усердны в духовных подвигах в том, что мы с вами забываем о будущем воздаянии мы с вами забываем о том, что нас ждет в вечности. Нерадение можно победить, если мы вспомним о горькой участи тех, которые будут навеки лишены счастья и общения с Богом. И вот эта страшная мука, которая постигнет нераскаянных грешников, должна как уздой подстегивать каждого из нас на совершение добрых дел. Поэтому мы имеем очень э, такое благодатное утешение и мы имеем очень такую реальную помощь, когда своим духовным взором заглядываем в вечность. И один из старцев говорил, что даже если келья монаха будет наполнен червями и он будет стоять в ней по самое горло, то даже келья В таком случае нельзя роптать на Бога, а нужно терпеть, потому что слишком велико будущее успокоение. В стихе 34 продолжается эта тема. Один из старцев говорил, что святые, которые достигают царских небесных обителей, приходят с одной стороны в великую радость, их душа ликует от блаженства, А с другой стороны, они в каком-то смысле скорбят. Скорбят потому, что в этой жизни они всё-таки трудились недостаточно, потому что такое воздаяние получили за прожитую жизнь, что о нём нельзя было даже и подумать. Вот э, такой очень утешительный вывод мы читаем в древнем Потеряке. Как бы человек ни подвизался, как бы он ни трудился, какие бы ни не нёс подвиги, всё равно будущее воздаяние будет настолько великим, что они не только забудутся вот эти понесенные труды и скорби земной жизни, но спасённая душа будет скорбеть, будет тосковать от того, что она трудилась мало. Потому что как бы человек ни подвизался, всё равно он может сделать больше. Поэтому вот это утешение, о котором нам говорит эта древняя книга. В стихе 35 один из брать, один из братьев спрашивал совета у старца, как победить блуждающие мысли. Для того, чтобы победить рассеянные помыслы, человеку необходимо упражняться в уединении. Для живущих в миру, э, конечно, исполнить буквальный ту заповедь довольно трудно. Но как бы то ни было, стремиться к уединению крайне необходимо. Некоторые живущие в миру христиане ошибочно думают, что жизнь должна проходить постоянно на юру. Мы должны постоянно с кем-то общаться, что-то обсуждать, с кем-то встречаться. Если не получается встреча очно, то мы общаемся по телефону или по интернету. Но вот если посмотреть на эту на эту проблему с духовной точки зрения, то она является серьёзным искушением. Главным образом, от такой рассеянной жизни, от такой многопопечительности страдает наша молитва. Потому что вот день, проведённый в такой беготне, наполняет нашу память самым многообразным и самым разнообразным калейдоскопом воспоминаний. Что такое молитва? Молитва это то время, когда человек пытается собрать своё внимание. Как говорят святые отцы, на молитве необходимо заключать свой ум в слова молитвы для того, чтобы молитва была внимательной, чтобы она была правильной. Необходимо проводить серьезную подготовительную работу. Святые отцы говорят, что молитва – это показатель жизни. Поэтому как мы с вами живем, так мы и молимся. Как мы молимся, так и живем. Это очень такие важные понятия. Мы хотим достичь цели, забывая о средствах, которыми эта цель достигается. Мы хотим достичь цели, забывая о средствах, которыми эта цель достигается. Так вот, если мы по-настоящему переживаем о своей молитве, и личной, и церковной, мы должны очень серьёзное внимание уделять подготовительной стадии молитвы, вот тому периоду времени, который предшествует молитве. Поэтому, находясь в миру, мы обязаны трудиться. Мы мы как бы включены в жизнь общество. Но христианину очень важно определить, что он должен делать ради послушания ближним и Богу, а что является его самостоятельным таким изобретением, что является его продуктом его свободной греховной воли. Поэтому Господь никогда нам не поставит вину те хлопоты, которые необходимы ради подвига служения. Но мы с вами ответим, если будем постоянно погружаться в вот эту многопопечительность. Повторю, что для Меренина это серьёзное испытание. Монахи в этом смысле более свободны. У них уклад жизни таков, что всё, что делается в монастыре, должно совешаться с молитвой. Всё, что делается в обителях Оно способствует молитве. А вот о своей жизни мы сказать не можем, что хождение по магазинам, посещение парикмахерской, различные встречи, гости для нас необходимы и особенно для нашей молитв. Поэтому, пожалуйста, умудряйтесь, умудряйтесь, набирайтесь опыта, а, делази какие-то выводы и помните о том, что встав на молитву, вы как бы понимаете, вы чувствуете, насколько прожитый день был прожит по-христиански, насколько он был действительно временем служения, временем самоотвержения, либо это было погружение в суету, это было сплошная, сплошные какие-то пустые занятия, и от них душа только вся взволновалась. Так вот, старец говорит, что когда... Монах или христианин пребывает в келье, а мы можем сказать, что когда меренин находит время для уединения и пользуется этой этой возможностью, тогда он уподобляется уподобляется некому животному. Старец приводит в пример ослицу, которая привязана, привязана к дому, а ослёнок А ослёнок, он скачет туда и сюда, куда хочет. Но ни далеко не уходит, потому что потому что боится остаться без своей матери. И как бы он далеко ни убежал, всё равно возвращается к ослице. И вот так же и христианин. Если его помыслы подобно этому ослёнку блуждают, но если он находит время и возможности пребывать в уединении, то в этом уединении помыслы обязательно соберутся воедино. Мы с вами говорили о том, что помыслы это как беглые рабы, которые убегают, убегают из-под надзора своих хозяев. Этих рабов нужно ловить и возвращать обратно. Некоторые святые отцы сравнивали помыслы с загоном для стада И в некотором месте этот загон может разрушиться, и животные могут уйти в разные стороны. Поэтому пастуху необходимо применять э разные способы и тратить силы, чтобы опять это стадо собрать в одном месте. Поэтому собирание помыслов это очень трудное делоние, но делоние необходимое. Поэтому крестьянину нужно здесь упражняться. Но помните закон что заниматься своими мыслями, приводить их в должный порядок может только тот человек, кто свою внешнюю жизнь уже как-то исправил, кто уже внешними своими делами от Бога не отходит и его не прогневляет. В стихе 36 мы читаем очень утешительную повесть, интересную историю, в которой говорится о том, что у Бога замечается каждый шаг, который совершается ради него. В этой истории говорится о неком монахе, который поставил свою келью далеко от источника воды и ходил за водой по жаре и возвращался обратно к себе в келью. И вот однажды изнемогая и страдая от этого солнечного жара, Инок подумал: "Ну а зачем себя так изнурять? Возьму я келью и принесу поближе к источнику". Как только он об этом подумал, ему явился некий ангел с некой хартией, в которой что-то было записано. И монах в ужасе спросил: "Скажи мне, святозарный юноша, а что ты записываешь?" И ангел ответил: "Я послан от Бога, чтобы записывать каждый пройденный шаг под палящим солнцем, которое ты совещаешь. И за каждый этот шаг Господь готовит тебе награду. И вот когда этот старец услышал такое утешение, он перенёс свою келью ещё дальше от источника, сказал на 5 миль, чтобы утруждать себя, смирять свою плоть и трудиться ради Христа. Поэтому в нашей жизни вот этот пример, он очень-очень актуален. На полчаса пораньше проснуться, отказаться от личной чашки кофе, прийти в храм не на такси приехать, а дойти до него пешком. Вот всё, все эти труды принимаются Богом, когда мы вкладываем в них особый духовный смысл. Поэтому христианская жизнь, она многотрудная, она многоскорбная, но рядом с нами Господь. Мы с вами трудимся ради него. Очень важно, очень важно каждому сделанному шагу в нашей жизни придавать значение богоугодние, ради Христа. Господу не нужны внешние наши дела, не нужны служения там в больницах, в тюрьмах, детям. Вот всё это только средство, с помощью которых меняется наше сердце. Потому что И не христиане помогают и бедным, и несчастным, и больным, и старикам. Но внешняя деятельность она человека не спасает. Христианин занимается внешней благотворительностью или внешними делами милосердия для того, чтобы выразить этим самым своё служение Богу. И вот, чем ценны добрые дела? этими добрыми делами мы свидетельствуем свою веру мы служим Христу в лице наших ближних от этого служения меняется наше внутреннее состояние мы приобретаем те качества, о которых говорит Евангелие потому что нашему сердцу необходимо какая-то внешняя обстановка чтобы человек стать терпеливым кротким, смиренным, любящим. Просто так, сидя дома, он никогда этому не научится. Поэтому требуется внешняя деятельность. И вот только в этом смысле эта деятельность ценна, что она меняет наше внутреннее состояние. Если мы что-то делаем без этого, то она Богу не не угодно, не угодно. Поэтому каждый шаг Каждый шаг, который мы совершаем в течение дня, должен посвящаться Христу. Поэтому на каждый на каждый час Господь нам предоставляет очень много возможностей угодить ему. Другое дело, что часто мы этого не понимаем. У нас нет, у нас неразвит, неразвита духовная интуиция, духовный духовные чувства. Иногда нам Господь даёт возможность венцы получить, а мы своим ропотом, обидой, недовольством, раздражением, вместо венца угождаем дьяволу, который похищает награду от Бога. Поэтому будем внимательно жить, будем у Бога просить такого дара понимания, происходящего с нами. Для святых отцов жизнь была как книга который они читали. И этому чтению они учили своих учеников. Поэтому вот такой назидательный пример возьмём на вооружение, когда каждый шаг, каждый шаг нашей жизни виден с неба. Светитель Николаи Серсий говорил, что на нас смотрят тысячи очей. Тысячи очей не только с неба, но и из ада. Потому что за душу человека идёт настоящая охота. Ангелы Божьи и святые хотят, чтобы душа оказалась рядом с ними. Демоны, скрыжеща от зависти, хотят утянуть эту душу к себе в свои адские подземелья. Выбор за нами. В стихе 37 сказано: Если случится с тобою искушение на месте твоего жительства по причине этого искушения, не оставляй места, в котором ты обитаешь. И далее сказано: Если не так, то куда бы ты ни пошёл, ты увидишь там перед тобою то же, чего убегаешь. И далее звучит призыв к терпению. Вот очень важно, очень важно нам осознать, что Господь каждому человеку составляет индивидуальный план спасения. Те условия, в которых мы с вами находимся, они не случайные. Вот пребывание в церкви должно научить нас этому. Хотя Некоторые вещи мы и меняем в своей жизни. Но как бы то ни было, вот оказавшись в данных условиях, я оказавшись в церкви, мы должны увидеть эту взаимосвязь. Связь того образа жизни, в котором мы пребываем. Очень важно это, это понять и очень важно в это поверить, что Господь устраивает спасение конкретным образом для каждого человека. Поэтому вот место, где мы живём. Людей, с кем нас Господь вместе соединил: родственники, домашние, наши соседи, сослуживцы, одноклассники. Вот охватить взором свою жизнь и увидеть те условия, где в которых мы поставлены. Это значит увидеть действия Божьи в своей жизни. В этом смысле святые отцы нас призывают не смотреть по сторонам. Если спросить человека, как он живёт, то большинство начнут на свою жизнь роптать. А в чём причина ропота? А причина ропота в том, что человек себя сравнивает с другими. Ну, скажем, он живет в общежитии, а кто-то живет в трехкомнатной квартире. Кто-то ездит на трамвае в храм, кто-то на машине. У кого-то зарплата 10 тысяч, у кого-то 80. И поэтому всегда кажется, что кто-то живет лучше меня. Так вот, для того, чтобы подобных искушений не было, святые отцы говорят, живи, живи личной духовной жизнью. Занимайся своими внутренними духовными проблемами. Человек настолько грешен, настолько он лукав, что даже если удовлетворить все его недовольство, всё равно он не успокоится. Потому что это действие страсти. Нужно запомнить, что страсть никогда нельзя насытить. Потому что страсть, она связана с вечным. Она связана с вечным миром. Вот почему мы говорим не только о вечном блаженстве праведников, но и о вечном мучении грешников. Потому что действие страсти, оно будет вечным. Вот почему мы чувствуем в этом мире, в этой жизни, да? никакую страсть нельзя удви לתворить. Ни пьянство, ни сребролюбие, ни блуд, ни чревоугодие. Она только-только требует большего. Со страстью можно только бороться. И по милости Божией мы это понимаем. Так вот сказано, что э осознать осознать, что живу я в условиях и с людьми, которые Богом мне поставлены, очень важно. Если на месте твоего жительства случится искушение. Но искушение, оно, я вам уже об этом говорил, воспринималось святыми отцами по-разному. В данном случае искушение как испытание как испытание, то есть когда скорби могут усугубиться. Когда какие-то условия будут более тяжёлыми. Вот Господь хочет, чтобы мы укреплялись, укреплялись в добродетелях, которые рождаются от постоянного пребывания в одном месте. Вот если мы с вами перенесёмся, пере, перевернём страницу вперёд, То в стихе 41 это тема продолжается интересным сравнением. Сказано, что дерево, часто пересаживаемое, не может приносить плода. Так и монах, так и христианин, который переходит с места на место, не может принести плода. Иногда Господь так устраивает, что мы даже физически не можем поменять место. Особенно это касается места жительства. Уже уж поселились в каком-то месте, уже сниматься трудно. Вот это правильно. Потому что в таком случае, как дерево, которое посажено, оно пускает корни, оно крепляется, набирает силу, вот так же и христианин. Мы должны помнить хорошее выражение: хорошо там, где нас нет. Вот запомните, что нет на этой грешной земле такого места, где человек мог бы успокоиться, не работая над самим собой. Вот часто дьявол нас смущает именно этим фактором. Мы иногда поддаемся на его уловку и верим, что поменяв место своего внешнего пребывания, мы станем счастливыми. Человек место не меняет и не губит, не спасает и не спасает не погубляет. Всё зависит от нашей внутренней жизни, от нашей внутренней жизни. Поэтому те из вас, которые изнемогают, те из вас, которые терпят скорби от своих родственников, от своих там сослуживцев, но ради Христа не переменяют места жительства, уподобляются дереву, которое пускает глубокие крепкие корни. Польза очевидная. Но мы с вами говорили раньше о тех условиях, о тех причинах, когда можно что-то серьёзное менять. Поэтому везде рассуждение. Везде рассуждение. Если можете терпеть, терпите. Если можете бороться, боритесь. Если силы есть на этом месте оставаться, оставайтесь. И это будет только польза. Любые перемены всегда сопряжены с опасностью потерять то, что у вас было. Вот почему мы читаем в Потерях, что старцы жили по 50, по 40 лет на одном месте. Не бродили они по пустыне. Они останавливались на том месте, куда и Господь при, так сказать, приводил. В идеале священник должен служить на одном приходе всю жизнь. Для того, чтобы люди, которые собираются на этот приход, могли у него кормиться. Какая была первая такая реакция, первый шаг безбожных властей, когда церковь начали истреблять. Ну, если не же не физически, то внутренно. Священники постоянно перемещались с места служения. Отец Иоанн Кри Крестьянкин до того момента, когда попал уже в Псково-Печерский монастырь, он служил на приходах. И он говорил в своих письмах, что поменял около 8 или 10 мест своего служения. Вот год послужил, все, собирай вещи, уезжай отсюда на другое место. Там послужил полтора года, опять уезжай. И гоняли по очень большим пространствам, расстояниям, так что люди, которые к нему уже привыкли, и которые к нему стали приходить, и кормляться, уже не имели возможности ездить далеко. Поэтому вот такая связь пастыря и паства, она искусственно уничтожалась. Сейчас по милости Божией такого нет. Поэтому нужно этим пользоваться. В стихе 38 продолжается тема борьбы со страстями. Некий брат думал, что пребывание в общежитии когда он э общается со многими монахами, когда он несёт послушание на братию, укрепляет в его сердце страсть гнева. Его кто-то в семье о чём-то просил. Если он что-то делал, то находились какие-то недовольные монахи, они ему высказывали, э было много всяких возмущённых, недовольных, гневливых, и этот брат Решил, ну вот я живу среди таких людей, поэтому я постоянно раздражаюсь, я постоянно гневаюсь. Поэтому приму такое мудрое решение. Я уйду в уединение, стану затворником, у меня не будет раздражительных таких факторов, и страсть гнева тогда меня оставит. И давайте увидим, что случилось в уединении, когда этот брат, не прошедший... До конца законную школу оказался в затворе. Сказано. Однажды он решил набрать воды. И когда он поставил сосуд с водой на землю, то сосуд внезапно опрокинулся и вода вылилась. Он второй раз пошёл за водой, и второй раз сосуд тоже упал. Так было 3 раза. На третий раз он от гнева взял этот кувшин и разбил. И потом понял, сказано, пришедше в себя, он понял, что над ним издевается дьявол. И сказал: "Я одилался в уединение и побеждён им". Это очень важная, очень важная история. Мы должны запомнить, что если мы не увречивали свои страсти в живя в общежитии, То пребывание в уединении может повредить в борьбе со страстями. Дело в том, что святые отцы разработали методику, методику, и в этой методике они указали, какие страсти побеждаются в общежитии, а какие страсти побеждаются в уединении. И только одна страсть побеждается в уединении это страсть блудная. Все остальные страсти вращаются при пребывании с людьми, особенно с теми, которые злым языком, который скажут про нас всё, что они думают, и преподнесут нам очень полезные уроки терпения. Вот христианство настоящее проявляется в этом. Внешне мы исправны. Ходим в церковь, постимся, читаем слово Божье, Но как только нас кто-нибудь зацепит, становится понятно, какие мы христиане. Только тронь, и пойдёт вонь, как говорил старец один. И э очень важно подмечать, насколько, насколько раздражительность, гневливость, мстительность, обичевость, злопомнение рождаются от услышанных обидных замечаний, оскорблений, неблагодарностей и так далее. Совершенства здесь, конечно, у всех разные. У кого-то успехов вообще нет никаких, то есть слову ему сказали, в ответ 10 таких же слов. У кого-то всё закипает, но человек находит силы не отвечать не отвечать, но клокочет всё внутри, как вулкан, который готов взорваться. Вот. Этот тоже недалеко ушёл по христианскому пути. Хорошо бы нам, как говорили э одни из святых отцов, во время обиды, во время обиды, чтобы колыхалась поверхность нашего сердца, поверхность нашего сердца. Вот когда сердце содрогается, когда э возмущение касается глубин сердечных. То есть здесь, конечно, сила этой страсти, она может возбудить и тело. И человек разразиться бранью, значит, полезет кулаками на свой обедчик и так далее. Вот для крестьянина Вот здесь очень много работы. Поэтому поэтому смотрим и делаем выводы. Делаем выводы. Говорим батюшке не то, как мы постимся, с маслом или без масла, сколько мы спим или во что мы одеваемся, а как мы переносим обиды. Как мы переносим обиды. Духовник должен быть в курсе этого делания. Потому что это очень важная сторона христианской жизни. Если обиды, по милости Божьей, переносятся с терпением, с безропотностью, если мы чувствуем какую-то внутреннюю, даже усладу, если мы находим в себе силы молиться за наших обидчиков, то значит... Духовная жизнь совершается в правильном направлении. Значит, значит, признаки смирения посещают наше сердце. Потому что говорить о смирении мы можем только в каких-то конкретных действиях смирения. Я вам говорил, что первое добрый плод смирения это не осуждение ближнего. Второй добрый плод это терпение несправедливых оскорблений. Несправедливых оскорблений, ещё раз повторяю. Потому что когда, когда мы терпим, как говорится, по делам, то нет никакой разницы между христианином и язычником. Поэтому в государстве существует специальное учреждение, где исправляют непослушных и преступных людей. Поэтому этот брат, оказавшись в одинонии, понял, что не везде необходимы подвиги и терпение и помощь Божия. И вставши, возвратился на прежнее место. Поэтому христианин должен быть благодарен тем людям, которые говорят про него всё, что о нём думают. Самая лучшая школа это семья особенно отношение супругов. Очень полезно запоминать, когда мы идём на исповедь, то а что про нас говорят наши домашние. Вы помните, что Ава Дорофей платил денежку. Денежку платил тем инокам, которые его ругали. Так что для нас здесь простор просто необозримый необзоримы для совершенствования. Дальше в Сихе 39 сказано: опять брат вопрошает старца: "Я не исполняю никакого монашеского дела, нахожусь в безбеспечности, ем, пью, сплю и имею постыдные помыслы и сильное возмущение плоти". Ну это прямо про нас, прямо в точку. Старец говорит: "Сиди в келье и что можешь, делай без смущения. Делай без смущения. И пребывающий в келье, пребывающий в келье ради имени Божия и блюдущий свою совесть, находится и сам на месте подвигов Авы Антония Великого". Видите, как врачевалась безопасность Как вращевалась леньность в молитвенном подвиге. Дьявол он он в스мущает различными способами монахов. Но самое главное оружие дьявола это вытащить инока из кельи и заставить его пойти в мир. Почему? Потому что в миру Его сердце наполнится различными греховными образами. Древние монахи, древние монахи, наверное, половину дела спасения полагали, так сказать, полагали в пребывании в келье. Вот старец говорит: "Сиди в келье и делай всё, что тебе хочется: ешь, пей, спи" только не выходи с неё. Почему? Потому что поток внешних впечатлений пресечётся. Искушение, которое тебя постигло, оно не такое серьёзное. Потому что дьявол не имеет каких-то особых особых средств с тобой бороться. Дьявол борется успешно с теми, кто себя подвергает греху. Вот если ходить к грех это самое главное оружие в руках дьявола. Бог отступает в этом смысле от человека. Потому что таков закон. Когда человек совершает грех, Бог отходит в сторону и не вмешивается. Грубо говоря, вот в те постигательство, которые демоны совершает по отношению к этому грешнику. Но что Господь хочет? Господь хочет, чтобы человек осознал, как ему плохо без Бога. После покаяния Господь опять возвращается к этому человеку. Но шаг тот должен сделать сам человек. Поэтому вот такие наставления. И так, когда постигает нас смущение, когда мы с вами не можем молиться, когда у нас на душе и на сердце какая-то сухость. Вот самое главное не поддаться лукавым дьявольским внушениям. Потому что современному человеку предлагается огромное поле, огромный выбор для того, чтобы как-то повеселиться. Вот мы должны воспринимать утишение мира, вот эту индустрию развлечения, как самое тяжелейшее и серьезное, серьезное искушение. К сожалению, даже в наших кельях эти средства развлечения присутствуют. Поэтому я хоть и говорю о пребывании в вашей квартире или в комнате, но вы должны понять, что условия пребывания в этом уединении должны быть христианские, почти монашеские. Что было у монахов в келье? Кровать стояла, стол стоял, кувшин с водой, псалтирь, икона, прутья или веревка для рукоделия. Ну и все. То есть келья не должна человека ничем смущать. Ке должны пресекаться все пути греха, такие внешние. Отец Иоанн Крестьянкин говорил, что сейчас на некоторых монастырских ке- корпусах установлены тарелки для э космического телевидения. Он ведь вот дожили до чего? И антенна для телефонной радиосвязи. Конечно, это очень печально, что пребывание в келье человека не то что удерживает от искушений, а наоборот способствует тому, что искушение крепнет. Поэтому нам с вами нужно здесь тоже работать правильно разобраться, потому что современными средствами информационными, пребывая в келье, можно фактически пребывать в гуще страстей мира, в который лежит возле. Вот так сейчас техника у нас усовершенствовалась, что человек фактически не различает грех совершенный на деле и грех, который увиден. И дальше это будет совершенству сто тысяч больше. Вообще эпоха, которая, в которую мы вступаем, и которая у нас надвигается, очень страшная. Потому что компьютер будет всё больше и больше вторгаться в жизнь человека. Всё большую часть своей души человек отдаёт машине. А что это означает, что вот эта часть, которая отдана компьютеру, она полностью деградирует. Она фактически отмирает у человека. Почему? Потому что душа создана для чего? Чтобы любить, чтобы радоваться, чтобы молиться. А как можно с бездушной машиной общаться? Поэтому люди, которые связаны Вот эти компьютерщики. Вы видели, какие они, какие у них глаза, о каком у них разговор, чем они интересуются? Это просто бездушные какие-то истуканы, которые кроме кроме этих программ компьютеров ничего больше не знают. Иногда приходится быть в таких местах, где вот только эти люди находятся. Мне там плохо становится, потому что мир, мир, который окружает, он полностью безблагодатный. Люди, которые же вот только одной одной целью прибыль. Прибыль, деньги. И опять новый, новый виток на вот этих интересах. Поэтому здесь очень надо быть осторожным, потому что душа наша она очень-очень нежная. Если хотите для правильной духовной жизни, Вокруг нашей души должен быть создан особый, особый такой парник, особая теплица. Душа как самый такой редкий, экзотический цветок, который растёт в особых условиях. Если в этой теплице разбить стекло, то первый порыв ветра и первый дождь этот цветок уничтожит. Вот так же наша душа ей требуется определённая атмосфера жизни. Конечно, в миру мы этого никогда не получим. Такая атмосфера в идеале бывает только в монастыре. Но хотя бы какие-то, какие-то малые хотя бы подобие вот того, в чём можно эту душу взрастить и воспитать, мы должны создавать. Хотя бы добровольно не подвергать её этим ударам, этим ядовитым всяким испарениям, этим мязам греха, которые она испытывает. Вот что страшно. Святые, особенно наши новомученики, оказывались и в тюрьмах и в лагерях. Это было страшное место. Это были в ссылайте святого, там поселяли в одну в одну камеру с уголовниками, где там сплошной мат, курение, наркотики, игра в карты. И там там, так сказать, находился монах какой-нибудь. Но ведь это не было ему вменено в грех, потому что против воли он там оказался. Это был наоборот повод для исповедничества, для мученичества. А когда человек сам добровольно на себя навлекает какие-то искушения, то здесь нет никакого оправдания такому. Поэтому и сказано, что искушение, которое приходит на тебя против твоей воли, это не есть повод менять что-то в твоей жизни. Надо с этим искушением бороться. И вот э сказано, что нахождение в келье и делание посильные, делание посильные без смущения и хранение совести может сделать очень-очень много. В стихе сороковом один брат задал вопрос. Вопрос очень интересный. Даже в IV веке находились такие иноки, которые не выдерживали монашеских подвигов и уходили в мир. И некто из братьев очень смущался. Ну как же так? Вместе подвязались, вместе трудились, и вдруг такое страшное искушение. И он очень смущался. И спрашивал одного старца, как правильно побеждать это смущение. И этот духовный старец привёл интересный пример. Когда собака, когда свора собак преследует зайцев. И если одна из собак увидит, увидит зайца, то забывает про своих про своих собратьев и устремляется за за погоней. Другие собаки какое-то время бегут вместе с ней, но потом отстают. Но та первая собака, которая зайца увидела, бежит за ним, не взирая ни на что. Царапается, бежит через всякие ручьи, поднимается в гору, спускается во враге. Э очень устаёт, но пока не настигнет добычу, не успокоится. И вот старец говорит: "Также и ищущий Владыку Христа должен постоянно стремиться к нему. Должен постоянно стремиться к Христу, побеждая все встречающиеся соблазны". Оказывается, причина, почему мы смущаемся, видя вокруг себя какие-то примеры соблазнительные, э, неблагочестивые, безнравственные, говорят о том, что мы мало занимаемся собственными духовными проблемами. В душе грешного человека теплится интерес, а как живёт мой ближний? И особенно грешному человеку интересно видеть, видеть всякие изъяны в духовной жизни ближнего. Вот как мы всегда интересуемся, когда человек совершает какой-то грех, Когда человек совершает какую-то ошибку, что же будет дальше? Как Господь его вразумет? Что он получит за совершённый грех, какую скорбь? И вот люди интересуются, спрашивают: "А зачем? Зачем этим заниматься?" Вот это вот наше несовершенство, оно и показывает, показывает свою природу. Ведь все святые говорили о том, что не хватит тысячи лет для того, чтобы исправить себя. Если соберётся вся церковь, все верующие люди соберутся вокруг одного грешника, то не хватит пролитых слёз, чтобы замолить грехи одного человека. То есть у нас с вами стоит такая задача, которая до конца жизни будет невыполнима. Невыполнима. Единственное, на что мы можем надеяться, только на милосердие Божие. Но Господь хочет, чтобы мы тоже делали что-то. И вот хочет, чтобы вся жизнь христианина была посвящена самому внимательному лечению его собственной души. Только моя душа, её болячки, её язвы, её страсти, её грехи, тем более живущим в миру. Вот священник, он не может просто спасаться сам. Этого недостаточно для спасения священник. Мирению достаточно. Спаси себя и довольн будь себе. А вот как мы занимаемся самоспасением своим. Как много людей хотят заниматься спасением ближних, своих родственников, своих знакомых, своих друзей. Но ведь нельзя никого спасти, не спасая себя. Если хотите спасение ближнего, совершается исключительно через личный какие-то духовные успехи. Но как мы можем спасать кого-то, если сами со своими страстями не боремся по-настоящему? Если ни одной добродетели не исполнили. Любое доброе дело осквернено. Либо самодовольством, либо тщеславием, либо ропотом, либо хвастовством. Нам нечем хвалиться, нечем. Поэтому внимание, повторю, только на себя. Да. Это это один из признаков смирения. Один из признаков смирения. Вот когда вас спросят, в чём смирение состоит? Вы даже не ответьте только в этом заниматься собой. Поэтому не будем осуждать после этого. Не будем интересоваться и не будем испытывать какие-то беспокойства. Беспокойство. Вот брат смущался. Брат смущался, брату было нехорошо на душе. А вот старец говорит: "Успокойся. Занимайся только только своей душой. А всё остальное предай в Богу. Господь всё рассудит". В стихе 42 сказано, что монахи, значит и мы с вами христиане до самой смерти должны подвязаться против демона уныния и нерождения. И особенно во время молитва словия. А, наверное, самая трудная борьба у христианина с двумя страстями: со страстью блудной и со страстью уныния. Вот в данном случае мы говорим про уныние. Дело в том, что дьявол постоянно человека смущает. Но представьте, вот у человека уныние. Современными способами можно очень быстро уныние победить. С помощью спиртного, с помощью музыки, э, с помощью телевизора, разговора по телефону и так далее. И вот только-только ты этим воспользуешься, сразу уныние пройдёт. Человеку в унынии тяжело, ему хочется как-то сбросить этот тяжёлый груз с души, а тут дьявол постоянно предлагает различные способы. Но мы должны запомнить, запомнить, что одну страсть другой никогда не победим. Если мы не победим уныние, законными способами А какие законные способы побеждения уныния? Ну, во-первых, молитва. Во-вторых, чтение слова Божьего. В-третьих, терпение с благодарением Богу за это. В четвёртых, э, дела милосердия, которые адресованы нашим ближним. В-пятых, слишком большой покой плоти, потому что плоть, когда она успокаивается, она награждает человека унынием. Вот некоторые думают, вот выходной у меня скоро, посплю побольше, поем, отдохну. Ну и в конце дня такая пустота на душе, такое действительно уныние. И вот человек думает: "Что ж такое? Почему вроде отдыхал после недели рабочей?" А причина в том, что плоть наша это главный и самый гнусный предатель, который человека убеждает оказать есть несхождение, заботу, а награждает она чем? Вот этим вот расстройством духа. Поэтому никогда не поддавайтесь. Никогда не верьте этим этим лживым таким слезливым стонам плоти, что ей тяжело, она устала, она изнемогает. Давайте минимум. Давайте минимум, и тогда дух будет всегда господствовать в вашей жизни. Дух это сила, которая способна способна успокоить плоть. Это как будто старший брат По отношению к маленькой капризной сестре. Но когда мы своей плоти даём власть, то в душе начинается хаос и неразбериха. Поэтому сказано, что демон уныния очень часто нападает во время молитвы слове. Почему? А потому что он-то и прогоняется молитвой. То есть демон, демон уныния не хочет, чтоб человек вставал на молитву. Вот она причина, почему часто мы не можем взять в руки молитва слов и начать читать молитвы. Часто нам не хочется идти в храм. А потому что вот эти страхи, вот эта лень это как бы э как бы показатель что когда мы начнём молиться, нам будет легче. Нам будет легче, потому что душа согреется словами молитв. Почему? Потому что молитва это средство привлечения к сердцу благодати Божией. Что такое уныние? Уныние, когда душа теряет благодать. Или когда она как бы сознательно Богом забирается. С какой целью Господь благодать забирает? Бывает два объяснения. Во-первых, наказательные. Когда человек наказывается за совершённый грех, чем? Не болезнями, не потерями денег, а чем? Потерей благодати. Это самая такая страшная потеря за совершённый грех. А вторая причина это воспитательная. Когда праведники, живущие богоугодно и благочестиво, тоже благодать теряют, но с какой целью? А чтобы воодушевить их на большие труды, чтобы это пламя ревности в сердце всё больше и больше разгоралось. Вот очень хорошо об этом сказано у старца села Нафонского. Господь его попустил, когда он был уже на фоне вот такие тяжелейшие периоды богооставленности. И вот старец Селон очень много дней и ночей проводил в такой молитве. Он он он вопрошал Господа: "Господи, за что? За что ты меня оставил? Почему мне так так тоскливо, так вот тяжко, так одиноко?" И вот когда старец выдержал Этот многотрудный, многодневный период борьбы с унынием, то благодать уже вошла в его сердце, его не оставляла. Поэтому запомним, чтобы побеждать уныние, которое нас посещает, нужно законным образом. Как только мы уныние пытаемся победить средствами предлагаемым миром, а эти средства я многократно называл то тогда мы не выполняем задачу, которая перед нами Богом ставится. Тогда мы создаем еще большую духовную проблему. Если мы не победим, то это будет урок. Это будет урок терпения, это будет урок опыта духовного. И Господь его примет. А если нам он, так сказать, покажется слишком тяжелым, и мы его отвергнем, то Господь понятно, он как бы увидит, что человек отвергает вот эти божественные божественные способы воспитания. Тогда будет другой урок преподан, естественно, более тяжёлый, более скорбный, пока человек не придёт в себя, не начнёт жить нормально. Итак, и дальше мы читаем стих 43. Стих 43, стих 44 говорит также о благотворности пребывания в келье. Одного брата возмущали помощи уйти из монастыря. Брат открыл это Аве своему старцу. Тот сказал: "Сиди в келье, отдай в залог своё тело. Стена Кели и не выходи оттуда. Вот видите, какое правильное поведение брата возмущает помыслы. Никогда человек со своими помыслами сам не справится. Это нужно запомнить. Этому искусству были обучены единицы. Единицы из тысяч святых. Какой э есть способ эти помыслы в них разобраться и одолеть? О, этот способ есть, установленный Богом. Это помощь духовника. Это открытие помыслов духовному отцу. Что для этого требуется? Не просто прийти в церковь. Для этого требуется осознать свою полную полную непригодность к этому осознать себя последним учеником двоечником в духовной жизни ни к чему не способным для этого требуется начальная форма смирения гордый человек никогда никому не пойдёт советоваться Это нужно запомнить. Это вот опять мы касаемся признаков смирения. Вот как этого брата Господь спас. Вот мы говорим, смирение, оно человек ограждает от падений. Но не само ведь по себе, не как-то абстрактно. А сказано, брат возмутился помыслами. Он пошел к старцу. Хотя, наверное, жил какое-то время в его наследстве. В монастыре в пустыне имел какой-то опыт и молитвы, и рассуждения. Однако пошёл к старцу и всё рассказал. Значит, проявил смирение. И вот за это смирение Господь дал устами старца совет, согласно которому брат этот остался в келье и а пришёл в должный порядок. И вот на этом примере мы тоже должны учиться, что когда нас что-то возмущает, Пожалуйста, запомните, что никогда своими собственными, даже гениальными способностями, мы никогда не справимся с духовной задачей, с духовной ситуацией. Чаще всего помыслы приходят от демонов. Они к нашему падшему естеству очень прилипчивы, очень прилипчивы. А если это демонские помыслы, то демон, как демон, Ангел могущественный. Он очень-очень умело с нами справится. Человек будет думать, что он делает всё правильно. И исполнится выражение, что добрыми намерениями устилается дорога в ад. Как бы демон поборит нас с помощью нас. Но единственное, что он не может Чему не может противостоять это открыванию помыслов. Вот здесь за смирение человека действует благодать Божия. Это самый самый лучший действенный способ. Открывание всего того плохого, что есть в сердце и в уме. Вот здесь поток благодати как огонь отгоняют демонов. Они не могут быть там, где этот благодатный свет. В стихе 44 некий старец говорит, что келья монаха есть в Овилонской пещере, где три отрака нашли сына Божьего и облачный столб, откуда говорил Господь с Моисеем. То есть, видите, какая была польза от пребывания в келье Огненная печь, с одной стороны, конечно, это испытание, но и то место, где Господь соединился и открывался Моисею. То место, где было великое утешение. Поэтому, повторю, нам, конечно, не понять при нашей внешней суетной жизни вот тех благодатных переживаний, которые испытывали иноки в келье. Какие переживания. Замечательные изречения оставили древние святые отцы о Келии. Некоторые называли Келию преддверием рая. Другие называли свою невесту возлюбленной. Третьи своим мудрым учителем. Четвёртые верным другом. Потому что польза, которую получали, которая давалась О пребывании в келье было неоценим. Было неоценим. В стихе 45-ом один из старцев говорит о бедном Лазаре, что он не имел ни одной добродетели за всю свою жизнь, кроме безропотного перенесения тех болезней и страданий, которые ему посылались промыслом Божиим. Мы говорили о том, что есть в Евангелии такие добродетели, одна из которых может спасти человека. Вот, скажем, не осуждение или смирение. Вот мы видим ещё одну добродетель безропотное перенесение болезни. Но, конечно, речь идёт не просто там о какой-то головной боли, или гипертонии, или сломанные руки это не те болезни. Всё это проходит, человек становится совершенно нормальным потом. Сказано, что Лазарь все дни своей жизни страдал. Страдал, лежал под палящим солнцем, лежал под проливным дождём, видел, как живут люди, в каком изобилии, в каком, в какой роскоши и не роптал. Не сказано, что Лазарь молился или постился, или читал там ветхий завет, общался со священниками, нет. Он просто лежал и безропотно терпел. И вот это состояние его спасло. Не в моей жизни довелось общаться с человеком, которого разбил полный паралич, полный И он пролежал почти 4 года. У него э вращалась только шея немножко. Ну, он мог смотреть, он мог э принимать пищу, но всё остальное тело было мёртво полностью. И вот удивительно, что вот этот человек, насколько он как-то смирился со своим таким состоянием, ну его жена, конечно, ей нужно дать тоже великую великочесть, что я на тоже поддержала и служила своему мужу. Но как бы то ни было, э этот человек вынес очень сильные испытания. Последний год он перестал смотреть телевизор. Он лежал один в комнате, молился, просил, чтобы ему читала жена Евангелие, духовную литературу. Э к нём приходил священник где-то раз в месяц исповедовал, причащал, соборовал. И этот человек мирно отошёл к Господу. И его кончина была христианской. Так что вот иногда Господь показывает и даёт возможность человеку искупить свою свою жизнь и точнее искупить свои грехи и подготовиться к вечности вот таким образом, перетерпеть телесную болезнь. Далее мы читаем о том, что некий брат 9 лет Был Барим различными помыслами, чтобы оставить келью и пойти в мир. Мы говорили о том, что святые использовали разные способы. Разные способы борьбы с этими помыслами. Когда наступал вечер, брат говорил: "Потерплю до утра. Уйду из монастыря утром". Как я наступала утро, говорил: "Потерплю до вечера, проживу последний день и уйду на заходе солнца". То есть мы видим, что оказывается, испытания, которые нам подпускаются Богом, нужно переносить как бы в системе прожитого дня. Вот иногда мы думаем, что какая-то скорбь, которая нас посетила, будет настолько тяжёлой, что мы с ней не справимся. Это дьявол нас запугивает такими мыслями. Мы должны жить одним днём. Это тот рубеж, который определён у святых отцов. Потерпи скорб до вечера, и с утра силы будут другие у тебя. Они обновятся. Как бы жало скорби притупиться. Вот это нужно обязательно этот этот совет практически исполнить. Вы замечали, что если мы живём так, если мы живём одним днём, то нам намного легче. А если мы подумаем, что это болезнь, она будет продолжаться очень долго, может быть, много недель или там целый год, то, конечно, никакие силы её не выдержат. Поэтому вот здесь брат поступил правильно. Единственный, так сказать, правильный способ он нашёл терпел утром до вечера, а вечером до утра и победил это искушение. Вот в стихе 47-ом, в стихе 47-ом тоже приводится интересное такое практическое наставление. Один инок впал в уныние, впал в уныние в одно искушение и от этой скорби оставил монашеское правило. Если у вас были подобные ситуации, они очень непростые. Но представьте себе человека, который э был жил по-христиански, и вдруг какое-то искушение с ним случилось, и он в течение месяца не читал вообще никаких молитв. И замечено, что э каждый прожитый день без молитвы рождает в нашем сердце какое-то тяжёлое чувство. И начинать молитву всегда очень трудно. У монахов это чувство остроно. Если монах пропускает хотя бы один день, не читает монашеские правила, то начинать очень трудно. А этот брат сказано много дней, много дней провёл без монашеских трудов. И когда пришёл к старцу, то говорит ему: "У меня нет сил особенно начинать свой молитвенный труд, молитвенный правил". И тогда старец дал ему очень-очень хороший пример. Он привёл пример одного юноши, который был сыном отца. И отец попросил своего сына обработать обработать участок земли. Когда этот сын пришёл, к земле он увидел, что она вся поросла сорняком. А так как участок был очень большой, он впал в уныние. Говорит, ну как же я смогу один такое большое количество обработать? Поэтому лег под дерево и заснул. И все эти дни он вместо работы спал. Спал, отдыхал, гулял, но не работал. И когда пришел отец, он, он удивился, что ничего не сделано. А сын говорит: "Слушай, ну я же не могу столько много земли обработать. Мне тяжело, и тут всё, даже не знаешь, за что браться". И отец говорит: "А ты начинай работать с малого. Каждый день обрабатывай столько земли, которая соответствует площади твоей постели. Ну буквально там метр на два. Сегодня 2 квадратных метра, завтра 2 квадратных метра. Через 5 дней уже будет 10 квадратных метров" и так далее. И вот этот брат действительно получил очень большую пользу, так как его душа была подобна этому полю, которое заросло сорняком, и он не знал, с чего начинать. То старец ему сказал: "Начинай с малого". Ты читал каноны, читал акафисты, читал, делал множество поклонов. Начинай читать хотя бы Отче наш, хотя бы символ веры хотя бы главу из Евангелья, но начинай делать. И таким образом у тебя твоё сердце успокоится. От малого подвига вернётся благодать в твою душу. Он сказал: "Трудись и не унывай. И Бог своей благодатью восстановит тебя в прежнее состояние". И действительно, брат послушался старца и сделал так, как ему было сказано. И при помощи Божьей он пришёл в прежнее состояние. И вот если у нас с вами случится в жизни вот подобная ситуация. Вот, к сожалению, мы не можем иногда правильно осмыслить происходящее с нами. Человек впадает в уныние, оставляет вообще начатые труды, начатые понесённые подвиги, и закон таков, что чем дальше, тем тяжелее. Дьявол всё больше и больше набивает вот это в безнадёжье, уныние, ропота. И здесь, конечно, какой закон? Не оставлять начитаво. Не оставлять, потому что прерванные правила всегда восстанавливаются намного тяжелее. Сейчас мы правило как бы поддерживаем. Как бы оно у нас идёт, движется. Слово правило. А слово правильный, то есть христианин, имеющий правила молитвенные, он живёт правильно. Тот, кто его оставляет, допускает серьёзную ошибку. И уже придётся не как бы поддерживать движение. Ну, скажем, вот горит огонь. Говорят, Человеку. Поддерживай огонь. Ну просто подкладывай каждые там полчаса два полежка. И он будет гореть. А что такое развести огонь? Особенно там в сырую погоду, где-нибудь в лесу, где нет там ничего сухого. Человек очень долго может этим заниматься делом. Поэтому и в духовной жизни есть понятие поддерживания начатых трудов. Другое дело начало. В оцерковлении многие из вас вспоминают, что начинать христианскую жизнь, христианский путь было очень-очень непросто. Но поверьте, что вы начинали первый раз, поэтому благодать была с вами. Когда путь прерывается, то второе начало будет намного тяжелее первого. Поэтому лучше лучше его не пресекать. А если это произойдёт, то пользоваться советом старца, начинать восстановление с малых трудов, и благодать вернётся в сердце. Вот в стихе 48 старец, который болел и получил исцеление, сказал, что Бог меня оставил. Вот как великие подвижники относились к болезням, считали, что в это время Бог был к ним ближе всего. В стихе 49 опять борьба с помыслами. 9 лет некий брат был борим этими помыслами, сказано так, что даже отчаился в своём спасении. Вот видите, какая сильная борьба у иноков. Мирянам этот этот эти испытания не даются, потому что внешне окружающий мир это пистрота жизни, она наши помыслы рассеивает. Мы не можем как бы собраться ни в молитве, ни э в какой-то там памяти о смерти или о грехах о своих, так иногда вспомним и опять забываем. Но если бы этим заниматься постоянно и глубоко и серьёзно, то э борьба помысла будет очень обострённой, очень острой. И вот этот брат столкнулся с такой проблемой. 9 лет он был искушаем дошёл до отчаяния и даже стал говорить: "Погубил я свою душу и пойду в мир и там погибну". И услышал голос с неба: "9 лет, в которые ты был искушаем, суть винсы твои, суть винсы твои. Возвратись в своё место, и я помогу тебе против помыслов". То есть вот за эти 9 лет брат, который боролся, стяжал себе великие небесные награды. Поэтому для нас тоже урок очень важный. Когда мы боримы, когда на нас находит какое-то искушение, это время приобретения венцов. Это время, когда пополяются наши страсти. Это время, когда Господь прощает нам грехи. Это тот огонь, который выжигает всю грязь в нашем сердце. Поэтому правильно переносить эти искушения очень важно. Повторю, что законными образами с помощью молитвы, с помощью покаяния, с помощью размышлений о будущем, о прошлом. Вот всё, что только можно, нужно здесь использовать для своего исцеления. И так сказано, что эти помыслы Скорее сплетут и исходатают нам венцы, если мы их хорошо переносим. Если мы их хорошо переносим. В 70-м продолжается эта тема. Некий некий брат получил с неба сразу 7 венцов за то, что он 7 раз отражал помыслы. Отражал помысл. Эта история очень интересная, вы ее почитаете внимательно дома. Я не буду ее сейчас вам рассказывать, но урок такой, что каждый отраженный помысл давал этому брату небесный венец. Старец увидел, старец это учитель этого ученика, увидел от Бога это духовное видение. И когда спрашивал свой ученика: "Что ты такого сделал, когда я отдыхал?" Он говорит: "Я ничего не делал, я сидел и боялся тебя разбудить. Я ждал, когда ты проснёшься и дашь мне благословение". А семь раз помысли говорили ученику: "Уходи без благословения". Так вот, за каждое отражённый помысел Господь его сугубо награждал. Поэтому за малые напряжения Бог дает нам награды. Это очень важно. Иногда мы думаем, что вот мы ничего не делаем великого, и мы поэтому бесплодны, поэтому мы ничего от Бога не получаем. Ничего подобного. Но за непринятый, греховный или какой-нибудь соблазнительный помысел Господь нас увенчивает. Увенчивает, просто нам это не показывает. Вот в стихе 51 сказано про одного старца, который жил в уединении и подвергся болезни. Не имел никого, кто бы ему прислуживал. И когда он много дней провёл, страдая, то Господь через 40 дней такой болезни послал ему ангела, ангела утешителя, который пребывал с этим старцем и служил ему. В это время другие монахи вспомнили про своего сподвижника, что он давно как-то не приходил в монастырь и решили навестить этого старца. И когда они постучались в келью, то ангел отошёл на небо, и старец в великой скорби закричал: "Уходите прочь от меня". И те удивились, почему? Мы пришли к тебе тебя утешить, помочь. Муть принесли еду, лекарства. Он говорит, что когда, когда вы пришли, то ангел от меня удалился. Ангел от меня удалился, и сказав это, старец почел. И вот видите, какая удивительная открывается перед нами красота духовной жизни, что когда христианин безропотно терпит И даже не имея помощи от людей, Господь особым образом такого человека утешает. Поэтому вот это один из видов богоугодного христианского терпения, когда мы надеемся не просто на помощь людей, а ещё на помощь Божию. Вот старец, пребывая в пустыне, не имел никого. И вот Господь явил свою милость, послав ангела. Поэтому присутствие ангелов в нашей жизни реально. И вот те такие радостные, теплые переживания, любовь к молитве, умиление при чтении Писания, это говорит о том, что ангел рядом с нами, что своим присутствием он услаждает наше сердце. И он помогает всегда в этих добрых делах. В стихе 52-м старец говорил, что что не нужно малодушествовать, когда б нас посещают телесные недуги. Ибо если угодно Господу, чтобы ты страдал телом, то кто ты, тяготящийся этим. То есть очень важно, очень важно в различных таких испытаниях, в различных наших немощах и болезнях всегда, всегда вспоминать, кто является первопричиной посетивший нас в скорби. Повторю, что болезнь дается мне, она мне полезна, эта болезнь дается Богом, и за безропотное перенесение я буду терпеть ее вместе с моим Господом. Христос большую часть моих страданий возьмет на себя. Повторю, что в мире, в этом грешном, страдают абсолютно все люди. Но отличие христианского страдания очень существенное. Мы страдаем вместе со Христом. А вот люди неверующие и люди живущие далеко от церкви, они страдают только сами. Они не имеют никакого утешения. И удивительно, если почитать а э, книги о гонениях на церковь XX века, то там были такие факты, когда в тюрьме оказывались одновременно и православные монахи, епископы, священники, и так называемые обновленцы, и всевозможные там еретики, сектанты и так далее, и так далее. Но особенно власти были заинтересованы, чтобы церковь э православная раскололась внутри себя дота обновленчество, оно э было искусственно создано советской властью. Но что удивительно, что сами власти обновленцев презирали, презирали. И известно, что, так сказать, принимая обновленчество, вот такой священник или такой там епископ-лимоннах в глазах этих властей, он казался предателем. Потому что власти понимали, что если он предал церковь, он обязательно предаст и власть. И часто так и бывало, что предлагая вот, перейти в обновленчество, они его просто испытывали. И также посылали на расстрел, также посылали в лагерь, также предавали мучения. Но ведь мы должны согласиться, когда умирал исповедник, подвижник, когда умирал церковь, православный, то его мучения, его страдания были совершенно иные. Он знал, за кого умирает. А представьте, отступника, изменника, предателя, который думал, что спасет свою шкуру, а оказалось все по-другому. Та же пуля в лоб, как и истинному угоднику Божьему. Поэтому это важно. Это важно. Очень важно знать, когда мы посещаем, когда нас посещает Господь какими-то болезнями, испытаниями, что его помощь она рядом с нами всегда. Ропот, недовольство, возмущение, вот, эту помощь отводит в сторону. Вот в стихе 53 сказано, что однажды Господь попустил дьяволу ослепить некого монаха. Тот лишился зрения. Но за терпение, за терпение Господь ему зрение-то вернул, и монах прозрел. Интересная история в стихе 54 рассказывается про неких про неких нищих, которые пришли в один из египетских городов просить милостыню. И когда наступил вечер, то они решили ночевать прямо у порога храма. Они постелили рогожу и на этой рогоже все вместе и спали. Был сильный мороз, и многие из них просто тряслись от холода. И один монах, проходя мимо них, услышал. Услышал, как некий нищий молился Богу такими словами: "Благодарю тебя, Господи. За что он Богу благодарил? За то, что столько теперь находится в темнице богатых А отёкшённых железами, а у других и ноги забиты в дерево, так что они не могут даже и по нужде подняться. А я, как царь, могу протянуть ноги свои и идти куда мне угодно. И вот этот монах стоял и слушал и получил назидание. Вот действительно, мы иногда Бога не благодарим за самые очевидные. Вот мы владеем тем, чего многие не имеют. Вот часто люди там грустят, тонывают, ропщут. Думаешь, ну отскакив в первую больницу, в ближайшую, поднимись на этаж, посмотри, что там творится. Я уж там не говорю про тюрьму или там про какие-то там дома инвалидов, ну просто в больницу, как там плохо люди. И лакдаут вот такой вот, такая встряска бывает полезна. Когда человек, так сказать, хныщет о своих каких-то мелочных проблемах, забывая, что у него там есть. Голова на плечах, что он видит, слышит, что он ходит, а не на коляске его возят. Сколько таких примеров? Да на каждом шагу у нас есть. И мы не, не можем радоваться вот этим мелочам, которые Господь нам дает. Само здоровье – это то, что человек не замечает. Поэтому его и как бы не ценят. А вот этот Неши понимал, он был настоящий философ. Он знал правильные правильные духовные истины. И в стихе 55 интересная такая история рассказана, где говорится о неком старце, который был также в уединении. И у него возник вопрос: а что делать пустыннику, когда возникают различные помыслы, кому открыться, нету старца, нету священника, нету храма. И вот, э, на вопрос один из подвижников говорит: "Верую в Бога, верую в Бога, что он пошлёт благодать свою и утешит тебя, если истинно будешь молить его". И вот дали рассказ про одного подвижника, который имел Подобное испытание, то есть его посетили помыслы, а вот открыться было никому. И он уже собрался в один вечер уходить в другое место, в другой монастырь. И вдруг он видит, как каким-то э явным образом является благодать Божия в виде прекрасной девы. Прекрасной девы, которая упрашивает его не уходить. Не уходить. И вот пребывание Вот с этим отведением дало осложнение сецу. Но, конечно, мы должны прочитать этот пример и просто как бы порадоваться сердцем, что были такие примеры в церкви. Но что-то такое желать это преступно в наше время. Можно представить, какая дьявола нам явится, если мы захотим утешения от благодати Божией. Поэтому здесь Будем довольствоваться только теми теми вот этими сердечными настроениями, которые в наше сердце приходят от молитвы, от причастия, от покаяния. Вот, то есть Господь явным образом нас утешает. И в стихе 56 говорит с об одном э об одной истории, где монах, монах и христианин уподобляется отлету В Древней Греции, вы знаете, на Олимпийских играх присутствовали только мужчины, женщинам туда вход был запрещен. Эти состязания проводились среди таких нагих атлетов, поэтому они намощали свои тела различными маслами, особенно это было важно тем, кто состязался в борьбе. И противники иногда использовали такой способ на это, а скользкое неуязвимое тело бросали горсть песка, и с помощью этой этого песка тело становилось уже таким цепким. И вот, э, этот парис говорит, что борцы, борцы это мы. Начальник борьбы это Господь. Противник это супостат дьявол. А песок это дела мирские. То есть как только человек погружается сердцем В различных хлопотах то сразу теряют благодать Божию, сразу Господь отходит и борьба становится проигрышной. Поэтому нужно всегда эти законы помнить. И наконец последний 57-й стих седьмой главы говорит, что воск не согретый и не умягчённый не может принять наложенную на него печать. Так и человек Если не будет искушён трудами и болезнями, не может принять силы Христовы. И вот в этом стихе звучит призыв принимать от Бога всё, что Господь нам посылает, потому что мы с вами верили себя и свою душу в руки Божии, поэтому не будем указывать Богу те способы, с помощью которых Господь нас ведёт к царству небесному. Самое главное смириться, самое главное принять, самое главное не роптать на те способы, которые нам Господь посылает. Вот в этом залог нашего духовного спасения и нашей внутренней тихой сердечной радости. Я всех вас благодарю за внимание, поздравляю с окончанием нашего учебного года в воскресной школе для взрослых. Желаю вам всем доброго здоровья, помощи Божией в исполнении заповедей Христовых. Спаси всех Христос.